Глава 7. Часть 1. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. 11 августа. Магдиев вышел в эфир три часа спустя после завершения налета. Эти три часа он провел в Новосавиновском, авиастроительном и Кировском районах Казани, где разрушения и жертвы были особенно велики. Магдиев даже помог оттащить в сторону пару бетонных блоков, над которыми корячились два десятка спасателей. Техника, как всегда, опаздывала. В резервный особнячок Карла Чущме, Снежный родник, в Лаишевском районе президент приехал заметно измученным, при порванном пиджаке и заляпанном гарью рубашки. Дамир даже предложил ему именно в таком живописном виде и появиться в кадре. Магдиев кратко взглянул на пресс-секретаря, хотел что-то сказать, но передумал и тяжело ушел в душ. В студию он прошел похожим на человека, только мешки под глазами стали еще рельефнее, да мокрые волосы казались набриолининами. Общий эффект был удручающим, но Курамшин воздержался от замечаний. Магдиев сразу затребовал предварительный список погибших, от которого оторвался, Лишь когда режиссер, маячивший за камерой, совсем сильно замахал руками. Магдеев поднял взгляд и сказал совсем не то, что было в утвержденном им по дороге в резиденцию тексте, набросанном Курамшиным и Литфулиным. Он трудно произнес. «Дорогие татарстанцы!» Помолчал, опустил глаза в листочки, которые держал в руках, и принялся неторопливо читать. «Абдулина Дания!» 35 лет. Абрамова Юлия, 12 лет. Абрамова Клавдия, 34 года. Абрамов Олег, 37 лет. Валеев Галиакбар, 65 лет. Демиденко Зинаида, 72 года. Это раз, два, шесть человек из списка, который я держу в руках. Он поднял глаза. В списке 43 человека. Они погибли сегодня ночью. Это только найденные и опознанные. На самом деле их гораздо больше. Это мирные люди, хорошие люди, женщины и мужчины, дети и старики. Их убили американцы, обдуманно, жестоко и равнодушно. Американские самолеты, американские ракеты. Они прилетели только для того, чтобы убить девочку Юлю Абрамову, ее папу и маму. Я не знаю, кем были папа и мама Юли. Рабочими или предпринимателями, инженерами или чиновниками. Юля была, видимо, школьницей. И самое страшное, что она сделала в своей жизни, наверное, был невыученный урок в школе. Теперь ее убили. Разорвали на куски и завалили бетонными обломками. Он помолчал. «Я только что приехал с того места, где погибла Юля». и где погибли еще девочки и мальчики, их папы и мамы, дедушки и бабушки. Это обычная улица с обычными домами. Я не буду сейчас показывать фотографии и съемки с места. Я просто не могу. Думаю, что телевидение и так все покажет, и вы увидите. Увидите, что именно Майкл Бьюкинин и его администрация, и его военные называют миротворческой операцией. Это не завод, не военная часть, не отделение милиции. Это жилой дом. И вот к нему подлетает военный самолет, убивает всех, кто там живет, и рушит здания. Так США творят мир. Такой мир им, значит, нужен. Убитые дети и взорванные дома. Я очень хочу сказать, что именно такой мир США и получат. Но я этого не скажу. Я по-другому скажу. «Майкл Бьюкинен, вы не человек, вы паскуда и убийца. Паскуд и убийц положено сажать в тюрьму или уничтожать. Вы сидите не в тюрьме, а в президентском кресле. Я постараюсь это исправить. Я обещаю сделать все, чтобы это исправить. Я обещаю сделать так, чтобы Соединенные Штаты Америки поняли, нельзя убивать Юлю Абрамову, ее папу и маму. «До свидания». Майкл Бьюкинин увидел эту запись в полночь по вашингтонскому времени, через 15 минут после эфира. Он посмотрел сразу три варианта, с переводами, подготовленными Госдепом, CNN и MSNBC. Телевизионщики решили перестраховаться и отправили на утверждение в Белый дом свои сюжеты. Бьюкинин ознакомился со всеми материалами очень серьезно. интересовался как именно переводится ругательство, которым его удостоил татарский сепаратист. Телевизионщики смягчили паскуду до да негодяя. А потом рекомендовал убрать из сюжетов имя убитой девочки, потому что ни к чему нагружать мой народ лишними подробностями. Затем бьюкинин сообщил, что не намерен ни выступать с комментариями, ни давать дополнительные инструкции своим спикерам. и вызвал Майера, чтобы обсудить параметры завтрашнего совещания с представителями оборонного ведомства. Президент не собирался устраивать скандалов по поводу неоправданной гибели мирного населения. Военные компании последних лет приучили американского лидера к неизбежности таких потерь. Бьюкинен согласился с Майером в том, что в этот раз подобная минимизация была достигнута. Остальное дело техники. Первый раз перетерпеть вопли мирового сообщества, а потом привыкнут. Надо только кинуть кость про гибель одного из лидеров-сепаратистов и уничтожение какого-нибудь военного объекта, замаскированного под жилое здание. Главное в таких налетах другое. Страдающее население лишь на первых порах сплачивается вокруг лидера. Постепенно оно должно найти русло для сброса накопившегося гнева. Формальный подход в данном случае не годится. Соединенные Штаты далеки, дотянуться до них у татар руки коротки. До Магдиева дотянуться проще, и этот фактор ускорит кристаллизацию общественного мнения, по которому лидер, допустивший несчастье, и есть их виновник. Начнутся демонстрации, экстремизм, подхлёстываемые голодом, отключенные канализацией и мощной пропагандой. И чем дальше, тем будет хуже. поскольку подползет татарская зима, не менее лютая, чем знаменитая русская. Пережить ее без света и тепла Казани будет затруднительно. Тут и гений не устоит. Для сохранения спокойствия нужны ресурсы, а они конечны. Рано или поздно лидеру придется отреагировать на народный шум, то есть либо уйти, либо попытаться подавить волнение, что равнозначно. Второй вариант даже предпочтительней. потому что идеально расчистит поляну для миротворцев. Им останется лишь подхватить власть, упавшую из рук растерзанного диктатора. Это лишь вопрос времени, и на этот вопрос Борисов исчерпывающе ответил, гарантировав Бьюкинену полную свободу действий до радикального перелома ситуации. Оставалось выдерживать заданный уровень жертв и разрушений, обеспечивать прозрачность акции, и каждый миг создавать для тирана новую напасть, лепя из них критический массив. Сроки освобождения Татарстана предстояло обсудить завтра, а прозрачность новый министр обороны Винсент Росси обещал наладить в течение суток. В район миротворческой операции спешно перебрасывался спутник, который был практически готов выдавать информацию в реальном режиме. VII. Часть вторая. Конечно, многие на моём месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже устроили бы бомбардировку. Но я человек простой и утешения для себя в атаках не вижу. -с. Михаил Салтаков-Щедрин. Казань, 11 августа. Ту-160 и Ту-22М3 поднялись с аэродрома Капо. через два часа после того, как Магдиев завершил запись телевизионного обращения к согражданам и всем остальным. Такое решение было компромиссом. Магдиев хотел провести операцию сразу после завершения налета. Но Гельфанов и его бывший шеф, а ныне премьер-министр Рустам Якубов, возражали. Отход американских бомбардировщиков наверняка прикрывается самым плотным образом. Якубов и Гельфанов — Предлагали нанести удар ближе к вечеру, когда каратели начнут подготовку к очередному ночному налету. В том, что он будет, сомневаться не приходилось. Такой вариант задействовал фактор неожиданности и заметно снижал обороноспособность объектов, но делал вполне реальным нанесение нового, пусть и гораздо более слабого удара по Казани. Магдеев сказал, что этого не будет. Город оказался беззащитным перед бомбежкой. Микроволновки и прочие чудеса прикладной техники не сработали. Может, потому что были скверны в принципе, а может, потому что были рассчитаны на противодействие крылатым ракетам, а американцы применили менее навороченные орудия убийства. Выяснять истину никому не хотелось. Был еще один момент. Магдиев хотел успеть до похорон. Семья Абрамовых, о которой он столько говорил, могла подождать. Ей, в конце концов, было все равно, как, впрочем, и остальным жертвам налета. Не все равно было тысячам казанцев, собравшимся на Площади Свободы, где были выставлены для прощания 29 тел, которые предстояло похоронить по мусульманскому обычаю. Уже сегодня Магдиев объяснил своим, что хочет многое сказать людям на похоронах. Он не сможет этого сделать, пока слова не будут подкреплены делами. А дела должны быть соразмерными. Гельфанов решил было напомнить, как мстит дурак, а как трус. Но не стал. Ведь и в самом деле тянуть было нельзя. И без того опоздали. Умнее и грамотнее было нанести удар до сегодняшних убийств. Но Магдиев пытался сохранить Татарстану репутацию колбасы, которая первой не нападает. стала быть, вина за гибель юли Абрамовой, ее родителей и соседей лежало и на Магдиеве. Он это понимал лучше других, от того и психовал. Но понимал Магдиев и что лучше поздно, чем никогда. В конце концов, даже полный крах сегодняшней операции должен был вывернуть ситуацию наизнанку. Джокер, растраченный впустую, все равно заставляет соперника задуматься. А если Джокер в колоде не один, к тому же печатается самим игроком, Задумчивость приобретает всепобеждающий характер стратегический бомбардировщик ту-160 серийно выпускался на казанском авиазаводе в 1984 года но до сих пор считался самым мощным тяжелым и быстрым ударным авиакомплексом в мире ближайшие аналоги американские ракетоносцы b1 и b2 Резко, на треть, уступали казанскому стратегическому бомбардировщику в боевых возможностях. Новых конкурентов просто не предвиделось. Эпоха летающих крепостей скончалась вместе с противостоянием сверхдержав, а Ту-160 был даже не крепостью, а городом, правда, стремительным и жутко вооруженным. Пол Америки один самолет, наверное, с лица земли стереть не смог бы, Но полк 160-х, расквартированный в саратовском Энгельсе, способен был справиться с такой задачей без особого труда. На закате советского времени капу, сворачивавшие выпуск дальних бомбардировщиков Ту-22М3, было специально пересмотрено под масштабное производство «Белого лебедя». В НАТО Ту-160 проходил как, наоборот, «Блэк Джек», не в честь карточной игры. а просто потому, что кодовые имена всех бомбардировщиков, согласно англоязычной традиции, начинаются на B. Завод успел выпустить и передать ВВС 33 машины. Всего предполагалось сделать 100 лебедей, столько же, сколько США выпустили B-1. В этом случае СССР обеспечивал себе подавляющее преимущества в воздухе и некоторое время мог вообще не заботиться о том, как противостоять разворачиванию новых американских ракетных баз наземного и морского базирования. Дальность полета Ту-160 составляла 14 тысяч километров, почти треть длины экватора. Еще 3-5 тысяч километров ядерной руке Москвы добавляла дальность полета крылатых ракет, которых каждый самолет в штатном режиме нес дюжину и использовал по принципу «пустил-забыл». Так что, по идее, российский ракетоносец, не заходя в зону ответственности чужой ПВО, а то и вовсе не покидая российского неба, мог накрыть ядерной или какой другой ракетой мишень в любой интересной Москве точки планеты. Неудивительно, что американцы настояли на включении бомбардировщиков этого класса в рамки договора ОСВ. Удивительно, что лидеры освобожденной России в данном конкретном случае воздержались от того, чтобы догнать и перегнать Американский Завет. Повод для этого был прекрасным. Большая часть «блэк-джек», базировавшаяся в украинских прилуках, так и осталась для официального Киева геморройным наследием. с которым следовало покончить до конца 2001 года. А Россия от бремени современной стратегической авиации была практически освобождена. Но увлекшегося этой идеей раннего Бориса Ельцина сменил поздний Борис Ельцин, порой откровенно впадавший в склонное к милитаризму детство. Он благословил дальнейший выпуск Ту-160, из которых начала формироваться дальняя авиация России с центром в Энгельсе, а позднее разрешил выкупить у Украины за газовые долги недорезанные самолеты. Но это Вашингтон легко изыскивал деньги, чтобы финансировать уничтожение доставшихся Украине лучших в мире ракетоносцев по миллиону долларов за штуку, или чтобы скупить их под любым соусом, например, как пусковые установки космических спутников. У России денег на производство новых машин как-то не находилось. долго капу загибалось от голодухи и отключения тепла. Легендарный гендиректор завода Виталий Копылов застрелился от безнадёги. Рабочие, уставшие получать зарплату валенками и похоронными венками, разбегались по рынкам и челночным артелям. Но завод продолжал потихонечку ставить на крыло белых лебедей. При Путине дело пошло поживее. удалось достроить и передать в ВВС три задельные машины советских времен. Правда, Энгельский первый номер, Михаил Громов, погиб вместе с экипажем во время обкатки нового двигателя в сентябре 2003 года при придороге не совсем разудалыми темпами. Каждый год Энгельс получал один-два самолета и три-четыре отправлял в Казань на проведение регламентных работ и модернизацию, которая продлевала срок службы машины на 10-15 лет. Апгрейд куда более многочисленных Ту-22М3 Казань выполняла совсем ударными темпами. Эту цепочку не порвала и не запутала даже войнушка, в которую впали Москва с Казанью. Очередной 160-й, названный Юрий Дайнека, в честь командира экипажа Михаила Громова, Энгельс ждал в сентябре. и ждал так страстно, что даже перекинул в Казань все системы вооружения и подвески, дабы они были установлены и испытаны по полной программе до официальной передачи авиакомплекса заказчику. Это было грубейшим нарушением всех правил, но не свето В конце концов, не ядерные же ракеты заполучил завод, и совсем никаких придирок у самого предвзятого наблюдателя не должно было возникнуть в связи с прибытием в Казань прописанного в Энгельсе Ивана Ерыгина. Согласно рекламационному акту, эксплуатация машины обнаружила ряд серьезных дефектов, а в этом случае инструкция, утвержденная главкомом ВВС, предусматривала немедленное возвращение изделия производителю и в том виде, какое изделие имело на момент проявления неполадок. Только поэтому ерыгин был развернут в сторону Казани чуть ли не в разгар учебного полета, который выполнял, имея на подвеске две ядерные ракеты мощностью 15 килотонн каждая. Инструкция ВВС была подписана и направлена в рассылку, что характерно не несколько лет назад, после той же гибели Михаила Громова, а за два дня до приступа болезни, скрутившей реинкарнацию прославленного советского борца вольного стиля, что следовало считать чистейшим совпадением. Как и одновременно и с этим событием, отставку наиболее опытных летчиков 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии полковника Валерия Зайцева и майора павла синичко не меньшим совпадением было и то что оба летчика входившие в дежурную эскадрилью наиболее опытных пилотов полка их годовой налет превышал 250 часов при среднем для дивизии показатели в 70 способных выполнить любое задание в любое время суток выбрали местом гражданской жизни казань и устроились консультантами фирмы а инновации с начала этого года арендующий офис в административном корпусе КАПО. Впрочем, некоторые вещи трудно было считать даже совпадениями. Настолько они были далеки от основной фабулы. Какое, например, отношение к событиям имело негласное решение акционеров Нижнекамского НПЗ резко нарастить выпуск авиационного керосина? Да никакого. как и тот факт, что ровно в 12.20 11 августа по 22-й авиадивизии в Энгельсе была сыграна общая учебная тревога, и через 10 минут в небо поднялись сразу 8 Ту-160, 10 Ту-95 и столько же Ту-22М3, бойко рассованные по зонам ответственности согласно давно нарисованным схемам. В этой суете взлет двух огромных машин с аэродрома Казанского авиазавода оказался незамеченным ни американскими, ни европейскими спутниками и прочими средствами наблюдения. Вось часть третья. Но поверьте, есть пагубные знания, которые нельзя приобрести, не утратив самого ценного. Дени Дро. Казань, 11 августа. В бой идут одни старики, подумал Наиль, оглядев ребят, собравшихся на последний инструктаж, но не сказал. Говорить не хотелось. Хотелось убивать, руками или по-другому. Это было неправильно. На боевой вылет следовало идти холодным и собранным. Впрочем, что Наиль знал о боевых вылетах? И не только он. По счастью, боевым опытом не мог похвастаться ни один пилот стратегического бомбардировщика в мире, если не считать ребят сенологей или бокскар, доставивших малыша и толстяка к Хиросиме и Нагасаки. Кроме того, это всяко не повод для хвастовства. тем более зная, что вероятность возвращения не превышает 15%. Такое число Наиль вывел с учетом боеготовности европейского контингента USAF и российского ПВО, формально считающийся союзником США в затеянной американцами бойне. Поэтому он, как и остальные ребята, отвлекся на телевизор. Смотреть его было невозможно, но и выключить рука не поднималась. Наиль Зайнулин 20 лет работал летчиком-испытателем авиаотряда КАПУ. Из них последние пять лет командиром отряда. Его знали и уважали все сколь-нибудь опытные офицеры дальней авиации. И он знал практически всех. От главкома до юного капитана, однажды приехавшего в Казань, забирать очередной 22-й или 160-й. Правда, юным капитаном ядерной ракетистой китоносцы по чину не полагались. Репутацию Зайнулина не испортила даже неприятная история трехлетней давности. Тогда из ангара, находившегося на ответственности командира летунов, цеховые умельцы увели вспомогательную силовую установку. Охотников за цветметом удалось найти довольно быстро, и бить морду бригадиру начал лично Владимир Рагулин, начальник первого отдела КАПУ. Тот самый, что три дня подряд выматывал вместе с кишками всю душу Зайнулина. пытаясь развести того на признание, что кража была липовой и что летуны сами поперли движок, а дыру в задней стене вырезали исключительно для конспирации. С тех пор Зайнулин Рагулина тихо ненавидел и демонстративно с ним не здоровался. Однако именно к особисту, Командир летного отряда пришел три месяца назад с практически готовым планом. И именно Рагулин после короткого размышления решил поделиться бреднями слетевшего с катушек испытателя не с непосредственным начальством на Черном озере, а с Гельфановым, числившимся совсем по другому отделу. Гельфанов план оценил. Доложился Магдиеву, тот поинтересовался, а на Марс заодно не слетаем, но после беседы с премьером Якубовым дал добро и кое в чем даже лично подсуетился. Чисто из спортивного интереса, ибо раньше небо упадет в Дунай, чем дело дойдет до реализации Зайнулинского плана. Небо упало на Казань. Ракетами класса «Воздух-Земля» и 900-килограммовыми управляемыми авиабомбами ГБУ-31. И дело дошло. Никто не мог помешать Магдиеву приехать на завод, чего уж плакать, снявши голову. Да и процедурная необходимость в этом существовала. Правда, пованивала от нее кавкой и плохой сатирой. Да что ж делать, если кавка стал былью вместе с пачкой прочих завиральных антиутопий. Магдиевский кортеж въехал на завод со стороны аэропорта и подобрался к административному корпусу с совсем непорадной изнанки. У черного входа валялись кучи сбитой штукатурки и рвоводки. Рубероида, недовывезенного после давнего ремонт Президент не обратил на помехи внимания и тяжелым смерчем проскочил увешанные стендами коридоры. Телохранители едва успевали рассовывать случайных инженеров и менеджеров по кабинетам. Пожилая секретарша в директорской приемной лишь благодаря многолетней выучке ухитрилась среагировать на высший вихрь, встав на вытяжку. Магдиев проскочил мимо неё с трудом вписавшись в двойную дверь красного Дерева. И гендиректор КАПО Александр Лабышев и все семеро пилотов молча смотрели телевизор. Видимо, местный канал, впрочем, и пара федеральных, показывал ту же картинку. Прочие московские каналы то забивали эфир какой-то дикой развлекухой, а то, видимо, перепугавшись до синего поноса, ставили грустные черно-белые фильмы с оптимистичным финалом. Увидев президента, все молча встали». Магдиев поздоровался с каждым за руку, жестом попросил сесть и сам пристроился на стуле, воткнутом под стык директорского стола и отходящего от него стола для заседаний. Немного послушал. Журналистка говорила, «Власти татари, все-таки федеральный канал, местные журналисты, вне зависимости от политических пристрастий, лингвистически были лояльны и неконституционные наименования Татарстана не употребляли почти никогда». тем более в последней неделе видимо, осознавали серьезность ультиматума, предъявленного президентом Соединенных Штатов Майклом Бьюкининым. Два дня назад в Казани началась выборочная эвакуация жителей домов, расположенных рядом с органами государственной власти и военными заводами. Как известно, Госдепартамент США в своем обращении к руководству России объявил, что именно эти объекты могут стать мишенью для точечных ударов, призванных образумить мятежный регион. Первая попытка эвакуации оказалась не слишком успешной. Большая часть казанцев отказалась уезжать в бывший загородный пионерлагеря, за которыми планом гражданской обороны еще в советские времена была закреплена роль убежища на случай войны. Жильцы заявили, что не бросят свои дома на произвол судьбы. Многие все-таки поддались панике и уехали. Но от этого жертв не стало меньше. Уже известно, что по меньшей мере две ракеты упали в спальных районах, которые от объявленных объектов точечной бомбежки отделяют несколько километров. Официальный Пентагон обвинил в случившемся руководство татари, которое попыталось противопоставить ночной операции средства пассивной обороны, в первую очередь магнитные обманки, сбивающие с толку устройства наведения ракет и управляемых бомб. «Вот так», — сказал Магдиев, — «мы виноваты». «Ладно, как вы». Он по очереди заглянул в лица пилотов. Все выдержали взгляд, не шевельнувшись. Зайнулин сказал, «Готовы, товарищ президент». Магдиев кивнул, не обращая больше внимания на репортаж. Журналистка говорила про перебои со светом, газом, водой и связью в центральных районах Казани. Полез в карман пиджака, достал сложенный лист, полез в карман снова, полез в другой карман, ничего не нашел, махнул рукой. Развернул лист, отодвинул его подальше от глаз и принялся читать. Указ президента Республики Татарстан номер УП 383 11 августа этого года. В связи с началом масштабной агрессии против Республики Татарстан, повлёкшей за собой массовую гибель граждан республики и во избежание дальнейших жертв среди мирного населения, постановляю. Первое объявить на территории республики военное положение. Второе: На время действия военного положения, в соответствии с законом Республики Татарстан о режиме особого и военного положения, вся полнота власти на территории Республики сосредотачивается в руках президента и уполномоченных им лиц и институтов. 3. Создать силы самообороны Республики на базе кадровых, организационных, технических и инфраструктурных ресурсов, мобилизованных на территории Республики Татарстан и за ее пределами. На период военного положения все ресурсы, находящиеся на территории Республики Татарстан, вне зависимости от их принадлежности, объявляются достоянием Республики Татарстан и используются в ее интересах. Выразителем интересов выступает президент республики и уполномоченные им лица и институты. Компенсация возможных издержек владельцам ресурсов будет произведена после отмены военного положения. «Отказ подчиняться настоящему указу расценивается как акт агрессии против республики и карается в соответствии с законом РТ о режиме и так далее». «Указ вступает в силу с момента подписания». «Уже вступил, значит», — объяснил Магдиев, на секунду оторвавшись от бумаги, и тут же продолжил. «Теперь, значит, указ номер 384. Секретный. Утечку мы, Олла обеспечим, какую надо». Преамбула такая же, только еще ссылка в соответствии с указом 383 идет. С предыдущим, значит. А дальше так. Пункт первый. Привлечь военную технику, находящуюся на территории Татарстана и мобилизованную в силы самообороны, к акции возмездия агрессорам, направленной на предупреждение следующих бесчеловечных актов против граждан республики. Второе. Провести первую акцию возмездия в соответствии с разработками оперативного штаба сегодня, 11 августа. Третий. Гарантировать всем участникам акции и их семьям пожизненную защиту от возможного судебного и несудебного преследования, с чьей бы стороны они не исходили. Вот, в принципе, все. Магдиев встал и хотел подойти к пилотам. Но, видимо, застеснялся, что получится, как в кино, лётчики тоже медленно поднялись с мест, выжидающий глядя на Танчика. Тот помолчал, что-то соображая, затем решительно спросил. «На Саватеевку кто идёт?» «Мы», — сказал Наиль. Серёжа и Дима встали чуть плотнее к нему, показывая, какой он из себя, экипаж, идущий на Саватеевку. «Мужики, вы сами вызвались, но приказ всё равно от меня идёт. Это надо сделать». — Мне самому, Теге, погано, потому что как бы нашим там... — Наших там нет, — сказал Зайнулин. — Мяй там, — я говорю, — обслуга, на радарах, — принялся уточнять чуть растерявшийся Магдеев. Наиль также скучно повторил. — Наших там нет. — А, — сказал Магдеев, — ну да, ладно, что я в самом деле. — Александр Петрович, чего говорить-то положено? — Ничего, — сказал Лабышев, который, похоже, нервничал больше всех. — Ребята, просто сделайте как надо, чтобы никто и никогда, ни одна сука. — Ладно, Петрович, — оборвал его полковник Зайцев, — все понятно. — Танбулат Магдеевич, местные пилоты чуть скривились, но поправлять не стали, а Магдеев не шелохнулся. — Я сам полслова скажу. Я вас три месяца назад презирал, два месяца назад ненавидел. «А теперь сам сюда приехал, потому что я русский офицер. А никто, кроме вас, мне не дает делать то, что должен русский офицер. Мы все сделаем как надо. И для татар, и для русских, и для девочки этой, Юли, и для тех, кто ее убил. Езжайте, Танбулат Макдеевич. Мы дальше сами. Пошли, мужики». Глава седьмая. Часть 4 Тот, кто умеет обороняться, зарывается в самые глубины земли. Тот, кто умеет нападать, обрушивается с самых высот неба. Так они могут сохранить себя и достичь полной победы. Суньцзы. Окрестности Йошкаралы. 11 августа. Пит Маклосский. был старожилом Саватеевки. Он прибыл сюда еще три недели назад и застал времена, когда миротворческая бригада обедала вместе с русскими солдатами в их столовой. По счастью, эти времена не продлились более полутора суток. Познакомившись с местным рационом, и вертолетчики, и радиотехники поняли причину агрессивности и неистовства российской армии. Но сочли, что грубые желудки летунов столь утонченной пищи не вынесут. Полковник Коули лично распорядился распатронить по такому поводу продуктовый НЗ и до своего отъезда успел убедить начальство в необходимости обеспечить экспедиционному корпусу автономное питание. Скоропостижный крах карьеры полковника не сказался на обещании начальства. Вместе с восьмым авиакрылом из Ирака прибыли бригада поваров и полевой модульный ресторан. Макловский, которого несколько напрягли иронические возгласы русских по поводу гастрономической несостоятельности гостей, мечтал привести этих симпатичных, хотя грубоватых, грязноватых и совершенно не знающих английского солдатиков в нормальное заведение, где можно бросить в кишку нормальную еду. не окунаясь в жар и вонь подгоревшей пшенки. Не получилось. Практически весь личный состав русской воинской части был по договору между Москвой и Вашингтоном срочно передислоцирован в другую крохотную национальную республику, название которой Маклоски пытался запомнить трижды, но так и не преуспел. Так что Саватеевка оказалась полностью американской частью. Исключение составляли заместитель командира части майор Беглов, выполнявший при американцах роль Вергилия, а также восемь военных диспетчеров и специалистов радиолокационной службы. Они номинально несли боевое дежурство – в котором явно не видели никакого смысла. И в самом деле, зачем пасти свои самолеты и выслеживать самолеты потенциального противника, если свои самолеты в Саватеевке больше не садятся и вообще обходят этот квадрат стороной все по тому же соглашению Москвы и Вашингтона? А потенциальный противник, занявший базу целиком, сидит чуть ли не за левым плечом за собранной в дальнем углу расширенного... Пришлось сломать пару стен диспетчерского зала аппаратурой и что-то дундосит в микрофоны, время от времени добродушно улыбаясь аборигенам Несмотря на это, русские специалисты держались подчеркнуто строго и официально. С американцами старались не общаться, воспринимая их соседство на рабочем месте как визит неприятного инспектора, замечать которого не положено. Соответственно, и в полевой ресторан они не ходили, и даже не пользовались установленными в диспетчерском зале кофеваркой и кулером, предпочитая таскать на службу цветастые китайские термосы времен Мао Цзэдуна. Ребята отнеслись к этому спокойно, а Маклоски попытался расположить местных к себе, объясняя коллегам, что, как ни крути, мы здесь все-таки гости. Эта идея вызвала взрыв хохота у Нормана и Клинтона. с которыми пит успел погостить в Сербии, Афганистане и Ираке, но Маклоски был тверд в своих убеждениях. Сегодня поддерживать разговор было невозможно. Русские, правда, практически не работали. Они слушали радиоприемник, принесенный с утра одним из диспетчеров и включенный на полную громкость, Русского не понимал, но даже если бы ему не удавалось разобрать в возбужденной словесной каше комментаторов «Казань», «Магдиев», «Бомба» и «Бьюкинен», было бы нетрудно догадаться, о чем идет речь. Всегда прохладная атмосфера в итоге сгустилась до антарктической. Русские, не обращая внимания на показания радаров и выскакивающие на экранах кириллические надписи, вовсе не шевелясь, сидели на своих неудобных стульях, пересесть в американские кресла с доставленные из Басры, они отказались, видимо, из той же туземной гордости. Норман, которого сменил пит в полголоса сообщил, что так они сидят с того момента, как прошла первая информация о бомбежке Казани, и русские, не будь дураки, соотнесли ее с суетой на базе и массовым взлетом эскадрильи бомбардировщиков. Норман пожаловался, что за смену посидел и заработал пожизненную диарею. пит рад был бы ему посочувствовать». Каково участвовать в войсковой операции против русских, пусть татар, но все равно русских, сидя в одном помещении с русскими солдатами, но сочувствие следовало приберечь для себя. Во-первых, Питу предстояли четыре не менее веселых часа. Во-вторых, отсидевшие утреннюю вахту русские, дождавшись смены, не разошлись по казармам в обычном резвом темпе, а остались тут же. лишь пересели с колченогих стульев на обшарпанные столы и тумбочки. В-третьих, начало смены Пита ознаменовалось таким массовым шевелением туземцев. Они отреагировали на бравурную песнь, вслед за которой в распахнутую дверь проник «Малком Хьюз» — позывной кабель. «Безумный видеолюбитель, добрейшая душа, любимец женщин и пилот от Бога, летавший на дикой ласки Истребители прорыва F-16 Сиджи Wild Уизл. Кабель, похоже, едва приняв душ, схватил камеру и бросился обходить базу с тут же увековечиваемым веселым рассказом о том, как татары раскидали по всему городу какие-то слабосильные обманки, совершенно не попытавшись прибегнуть к активной обороне. Вместо боевого вылета получилась веселая прогулка. Кислые мины собеседников ему, похоже, ничего не сообщили, и он весело водил объективом, оживленно болбатая, как звено, которое он сопровождал, вышло на цель, отгрузилось, но тупой майки решил положить кассету поточнее, сбавил высоту и сначала чуть не воткнулся в здоровенную, под облака кирпичную трубу, С открыл бомболюк и едва не получил брюхо собственными осколками и взрывной волной. И тут какая-то шушера под городом, не иначе самодельный пост ПВО, выдала себя радиовспышкой, свидетельствующей о захвате воздушной цели, и тут же получила от него, кабеля, пару ракет «Маверик». А подоспевшие бомберы вдолбили так и не успевшего выстрелить балбеса в нефтеносные слои татарской земли. При этом кабель не только смеялся взахлеб, но еще и показывал ладонью, а иногда и камеры фигуры высшего пилотажа и взрывы. Возможно, он веселился бы еще больше. если бы узнал, что обнаружил и разбомбил недоделанную первую очередь капитального комплекса ПВО под Казанью, который должен был замкнуть Приволжско-Уральскую цепочку трансконтинентальной противовоздушной обороны. Комплекс строился в Пестричинском районе из за безденежья был заморожен на последней стадии, которая затянулась из-за разборок Москвы и Казани. Масенькая воинская часть, обслуживавшая объект, сократилась до взвода, призванного обеспечивать сохранность оборудования, но в основном боровшегося за собственное выживание. В рамках этой борьбы важнейшие блоки управления и наведения были давно украдены и сданы в цветмет. Об этом не знал даже командир части капитан Новиков, дежуривший в ночь налета и решивший от греха подальше отключить активные контуры, чтобы не попасть под удар. Переклинившая электроника сделала наоборот. Капитан, убитый первой же ракетой, не успел даже испытать сожаления. Малым утешением для него могло бы послужить то обстоятельство, что одна из шальных ракет, выпущенных по объектам военной инфраструктуры Казани, была сбита с курса микроволновкой или каким-то кустарным чудом и снесла оборудованный при домовом гараже на Федосеевской улице подпольный склад цвет мета, а заодно испарила его хозяина, купившего семь кило плат у сержанта Бутикова. Сержант, ушедший на дембель в родной Соликамск полгода назад, узнав о гибели родной части и стеля новостей, напился и пообещал взорвать нахер Америку, но утром проспался и обо всем забыл. Когда Кабель принялся губами выдавать могучие разрывы, русские диспетчеры, некоторое время пристально смотревшие на пилота, один за другим поднялись с мест. Лица у них были невероятно спокойными. пит остро ощутил, что с такими же спокойными лицами русские будут убивать. Причем уже через десяток секунд, причем не только идиота Кабеля, охотно развернувшего объектив в сторону туземцев, но и всех остальных, включая Маклосский. Он обнял Хьюза за плечи и почти крикнул ему в лицо. «Малкалм!» Кабель, едва приступивший к основной части повествования, как эскадрилья чуть не перемешалась со второй волной бомбардировщиков «Тандерболт», вздрогнул и прекратил запись, но тут же справился с замешательством, прицелился объективом в майора и нетерпеливо сказал. «Пит, секунду. Сейчас самое интересное. Малкалм, заткнись!» Кабель опустил камеру, распахнул красивые голубые глаза, потом прищурил их и поинтересовался. «Что за дела?» «Нас прибьют сейчас вместе с тобой. Вот что за дела!» — ответил Пит, стараясь не повышать тона и чуть кивнул в сторону русских. Те смотрели. Малакосос Хьюз встретился с ними взглядом. Смешался и неуверенно сказал. «Они же не понимают ни хрена «Пойдем, Малкалм!» — попросил Пит и повлек пилота к двери. Тот не сопротивлялся, а у порога, смущенно заржав, сказал. «А вообще жаль, что не понимают. Им ведь тоже интересно». Сделал всем ручкой и был таков. На этом инцидент, способный обернуться трупами и международным скандалом, был исчерпан. Пит, возвращаясь на место, с извиняющимся видом развел руками. Его коллеги уткнулись в мониторы, Русские, немного постояв над душой, разошлись, оставив в смене двух офицеров, явно меньше допустимого минимума. Но и этой пары было достаточно, чтобы удерживать в помещении изматывающий морозец. Это, видимо, почувствовала даже аппаратура, выпускавшаяся для работы в условиях арабской пустыни. Она начала заметно сбоить и выдавать странные помехи. Словно в непосредственной близости от РЛС заработали в импульсном режиме какие-то передатчики. Это было полной ерундой. Пит входил в состав экспертной группы, принимавшей от русских базу и, помимо прочего, обследовавшей окрестности. На 20 миль вокруг не было ни городов, ни деревень, ни башен с телефонными или телевизионными передатчиками, ни даже открытых электролиний. поэтому сотовая связь и FM-радио здесь работали в мерцающем режиме. Была чуть холмистая местность, заросшая травой, а за нею сильно вырубленные в последние годы леса. В принципе, отладить аппаратуру можно было бы прямо сейчас. Для этого достаточно снять показания русских приборов. Не козистых, но, как убедился Пит, вполне чутких и точных. И настроить комплекс с поправкой на хозяйские данные. Но еще раз взглянув на русских... так и не выключивших радиоприемник, Маклоски от идеи отказался. Вызывать наладчиков тоже не очень хотелось. Тем более, что наладчики на базе были представлены всего одним, зато великолепным образцом по имени Мигель Рамирес. Каковому образцу Маклоски полторы недели назад проиграл в «Блэк Джек» 70 долларов, а потому всячески его избегал. В конце концов, на работе помехи не сказывались. Сегодня можно перетерпеть, а завтра они запросто могут улетучиться в облачное Марийское небо. Такое уже бывало. К моменту смены у Пита ото всех этих переживаний разболелась голова, так что клинтон он встретил как в детстве Рождество. Клинт последнюю пару часов, общавшийся с Норманом, был полон невнятных, но самых темных предчувствий. которые конспективный рассказ Пита только усугубил. Маклоски даже остро посочувствовал приятелю и решил было чем-нибудь его успокоить. Но потом передумал, поскольку вспомнил, как становится легко на душе, когда сумрачные предчувствия оборачиваются пшиком. С этой успокаивающей мыслью он раскланялся с товарищами, приветливо кивнул русским и вышел из корпуса. Вечерело. Воздух был свежим, а небо облачным. Это ставило под сомнение завтрашний вылет эскадрильи на повторную бомбежку. Конечно, никто не утверждал, что она запланирована, но в ее пользу говорил и опыт Пита, и неторопливая суета вокруг ангаров. Маклосский вздохнул и решительно направился к ресторану. В эту секунду капитан Клинтон Калвинский заметил на экране радара очередной всплеск электромагнитных импульсов. На сей раз очень четкий и недвусмысленный. Словно в полусотни миль возник идущий в боевом режиме бомбардировщик. Клинт вскинулся, готовясь объявить тревогу, но побоялся выставить себя посмешищем, если вдруг бомбер окажется еще одной помехой. Пока он лихорадочно размышлял, не поднять ли в воздух самолет «Авакс» и пару истребителей, метка на экране дернулась и исчезла. Клинт разжал хромированную ножку микрофона, в которую, оказывается, судорожно вцепился и перевел дух. Потом с некоторым смущением посмотрел по сторонам, пытаясь понять, не заметил ли кто-нибудь его параноидального припадка. «Похоже, нет». Капрал Огистин и сержант Камзейкер отслеживали активность соседей на южном направлении. Энгельская дивизия дальней авиации, как и обещала, начала свои странные маневры в 12.20. И теперь дальние бомберы расходились над континентом, как светодиодные наконечники спиц неспешно распахивающегося зонта. Остальные ребята отмечали первую рабочую пятиминутку легким брейком выстроившись возле кофеварки в дальнем углу зала, а русских диспетчеров почему-то уже не было. Напрягшись, Клинт вспомнил, что краем глаза уловил некоторое движение на правом траверзе, как раз когда проедал глазами выскочившую на экран галлюцинацию. Видимо, хозяева базы, как их упорно и без малейшей издевки продолжал именовать Маклоски, поняли, наконец, бессмысленность своих бдений и решили заняться более продуктивным и менее раздражающим делом. Вот и прекрасно. Калвинский подумал, что, наверное, понимает чувства русских коллег и где-то даже сочувствует им, но на их месте оказаться не желает, ни при каком развитии событий. События развились менее чем через минуту, но передумать Калвинский не успел. Наиль зайнуллин спустил машину на полсотни метров, круто уваливая в сторону. Ту-22М3 описал дугу вокруг белого следа ракеты и вошел в сложную кривую, которая должна была вывести бомбардировщик на цель через 2 минуты 40 секунд. через 10 секунд после того, как Х-15 поразил РЛС Саватеевки. Маневрировать приходилось в полной глухоте. Сориентировавшись по маякам и выпустив ракету, экипаж снова вырубил все системы навигации и переключился на второй маршрут автопилота, программу которого Зайнулин получил перед вылетом. Последний раз Наиль летал на автопилоте три года назад, когда отрабатывал включение нового привода в субкритических режимах. Испытателю, привыкшему полагаться на свой опыт, реакцию и разум, физически до надсаживания тяжело отдавать управление невзрачному диску, а вернее неизвестному компьютерщику, к племени которых летчик никакого уважения не испытывает. Но это было необходимым условием операции. И раз уж он вписался в игру, следовало держаться правил. Других вариантов не существовало. При такой облачности идти на малой высоте над незнакомым рельефом просто опасно. Оставалось утешаться тем, что в программу якобы заложена пилотская манера Зайнулина. Именно этим Гельфанов две недели назад объяснил Наилю необходимость обвешаться датчиками и три часа маяться дурью на компьютерном симуляторе. В любом случае, лучше проверить безвестного программиста, убедившись в его состоятельности «сейчас и здесь», над лесостепной равниной в трехстах километрах от дома, нежели терзаться похожими сомнениями на подходе к цели. «Майор Питер Маклоски, возможно, мог уцелеть», если бы успел войти в ресторан. Этому помешали знакомые офицеры штабной группы, с которыми глава диспетчеров перекинулся парой слов, а потом кабель с самым умиротворенным видом, вынырнувший из ресторана. Увидев питах Хьюз смешался, с легкой иронией отдал честь и скользнул мимо. Такое поведение укрепило Пита в намерении объяснить молодому балбесу пару интимных тонкостей для его же пользы. Причем немедленно. Он развернулся и окликнул кабеля. Дважды, потому что первый раз Малклм, естественно, не расслышал. Но повторный зов игнорировать было невозможно. Во-первых, Пита на базе уважали все без исключения, кроме наглеца Рамироса, но у того с уважением вообще было, как у Скунса, с одухотворенностью. То ли никак, то ли слишком. Во-вторых, Маклосский был все-таки старшим по званию. Малклм полсекунды постоял, спиной, затылком и, спасибо, хоть не задницей, выражая неохоту вести тяжелые и никчемные беседы. Потом развернулся, поднял глаза, улыбнулся и сказал. — Сэр! — Да, сэр! — Ладно, не принялся за съемку. Пит шагнул к нему, соображая, с чего начать. И в этот момент над крышей и решетчатыми надстройками локационного корпуса мелькнула белая черта. И тут же кабель со всей дури кинулся на Пита, сшибая того с ног и вбивая на дюйм в землю, а кто-то невидимый силой хлопнул маклоски по ушам и задрав барабанные перепонки в конфетти. Через несколько кошмарных месяцев Пит открыл глаза и обнаружил, что прошло не несколько месяцев, а секунда или две. Кабель лежал на нем тяжелый и размякший как мешок с сырой мукой. Пит, подумав, спихнул Малкалма на землю. Раздавленная камера ссыпалась самостоятельно и приподнялся на локтях, охнул от боли в груди, но все-таки сел. Вокруг что-то происходило, но что Пит понять не мог, потому что мир начинал бешено кружиться, едва Маклосский пробовал повернуть голову. Поэтому он уселся попрочнее и уставился прямо перед собой. В лицо ударил порыв горячего ветра, закидавшие глаза колючей пылью. Но и проморгавшись, майор не сразу понял, что видит. Понадобилась еще одна бесконечная секунда, чтобы сообразить. Это корпус РЛС, который вспух, брызнул в стороны черными и красными искрами и теперь оседает, а по его искореженной крыше тюкают ажурные мачты и тарелки антенн. Ту-22М3 — может нести до 10 аэробаллистических ракет х 15 предназначенных для стационарных наземных целей и РЛС противника. Такого поголовья работоспособных ракет в Казани не было сроду. Пара 22-х, прибывших на Капу для регламентного техосмотра два месяца назад, покинула авиабазу Сальцы «Чистый», без каков бы то ни было оружия. С самолетов предварительно сняли даже устройство информационной и топливной запитки активного боезапаса. Тем не менее, к решающей неделе эмиссары «Казани» сумели разнообразными способами, в основном благодаря дружбе с Украиной, пустившей под свои бомбардировщики, но не ракеты, подготовить дюжину Х-15 как раз на два фюзеляжных барабана. Но пять ракет были стандартными болванками. воспроизводившими внешний облик Х-15, еще две при тестировании обнаружили некоторую задумчивость, требовавшую дополнительного прозвона и отладки. В итоге Зайнулин распорядился подвесить на консоли лишь одну ракету, другую решив приберечь, не то по мешарской привычке, Не то из сочувствия к отстаивающемуся пока 22-му, не то из суеверного желания настроиться на нокаут с первого удара. И одной ракеты, подвеженной против всех правил к загруженному бомбами самолету, при нормальном раскладе вполне хватало, чтобы выполнить стартовую задачу — подавить локационную и тут же телекоммуникационную функцию Саватеевки. чтобы оживленность неба над Казанью осталась не только безнаказанной, но и безвестной для миротворцев. Немедленный удар возмездия 22-му вроде не грозил. Зенитный полк ПВО ушел из Саватеевки вместе с большинством прежних хозяев. Но что с собой для защиты от воздушной угрозы привезли на Марийскую землю американские друзья, доподлинно известно не было. Возможно, что и ничего, коли формально такой угрозы просто не существовало. Ну а вдруг? Это потом выяснилось, что штатные точки противовоздушной обороны полковник Коули распорядился свернуть, когда из Басры прибыл дивизион мобильных ракетно-зенитных комплексов. Но Коули был отстранен от командования прежде, чем узнал, что весь зенитный боезапас так и остался в Басре. Его отложили, чтобы освободить борта для модульного ресторана. пластиковых кресел и десятка биотуалетов, затребованных миротворцами, едва успевшими познакомиться с нечеловеческими условиями жизни в Марийском лесу. А полковник Хопман, преемник Коули, оказался асом-бомбардировщиком, не имеющим практически никакого административно-хозяйственного опыта и никогда не вдававшимся в интимные подробности жизни аэродромов, на которых провел всю сознательную жизнь. В итоге комплексы так и не дождались «ракет», а потому остались неактивированными и даже не распакованными стоять в дальних ангарах, где их сгрузил транспортник. Экипажу Зайнулина требовалось ошеломить сразу быстро и абсолютно в полном смысле этого слова, то есть шарахнуть по шлему, чтобы в голове не осталось ничего, кроме мелких звездочек, переходящих в пустоту. Освободив поляну для решения задачи максимум тотальной вычистки аэродрома, чтобы никто не успел подняться в воздух или просто достучаться до Вашингтона, ни сейчас, ни в обозримом будущем. По большому счету, чтобы никто и никогда. Теоретическая вероятность обнаружения и перехвата Х-15 оценивалась в 75%, но ни Зайнулин, ни кто-либо из его коллег не жалел, что Капу пока не удалось довести до серии Ту-22М5. Глубоко модернизированный вариант М-3 способный нести от 4 до 8 ракет повышенной дальности с головкой самонаведения класса Х-32 или ХСД. Тогда экипажу вообще не понадобилось бы никуда лететь. Достаточно подняться над заводским аэродромом на необходимую высоту, выпустить ракеты и тут же благополучно сесть. 400 километров, отделяющие Казань от Казьмодемьянского района Марии-Эл, где находилась Саватеевка, ракеты дальностью 5000 километров покрыли бы за 5 минут. Играючи и безошибочно. Но серьезные ракеты, собранные тайна поштучно и дорогой ценой следовало приберечь для других целей. Кроме того, использование самолетов и крылатых ракет последнего поколения для уничтожения малосущественного аэропорта по случайности выбранного в качестве точки подскока реальным противником было бы явным перебором, превратившим честную войну в американскую компьютерную операцию под каким-нибудь напыщенным названием вроде «чрезмерная мощь». Зайнулин считал, что трусливое закидывание противника дорогостоящими кирпичами через забор поставило бы Татарстан на одну доску с США, только так, через платок, и умеющими воевать. «Ебаться будем без трусов, как большие», — сказал штурман Сережа Максимов неделю назад, познакомившись с планами Магдиева. И Зайнулин был с таким подходом согласен. По правде говоря, использование и немолодого Ту-22М3 против мишени в соседней республике напоминало забивание гвоздя микроскопом, притом в пенопласт и правой рукой из-под левого колена. Не говоря уж о том, что 22-й в принципе не использовался как одиночный самолет, поскольку предназначен для действий в группе под прикрытием истребителей. Изучив полетный план, Наиль взвыл, 22-му предстояло изображать пьяную моль, заходя на цель после неоднократной смены высоты и курса, причем большую часть подлетного времени летчики барабанили пальцами по коленкам, отдав управление автопилоту ведомому мудреной программой. Ее, а также еще несколько спецпрограмм под спецзаказ полторы недели, день и ночь писали три лаборатории Казанского НИИ, математики и вычислительной техники имени Лобачевского. Но другого выхода не было. Нокаут мог пройти только по полностью расслабленному сопернику. Нокаут удался. Это экипаж 22 понял, едва вернул бортовую РЛС в активный режим. Четкий насыщенный рисунок Саватеевки, который и Наиль, и штурман Дима Шелагуров зазубрили наизусть, рассыпался на неравномерно излучающие ошметки. В ближайшие секунды база должна была переключиться на резервный контур. Это происходило в полуавтоматическом режиме, если в диспетчерском центре оставался хоть один специалист, способный сообразить, что происходит, и переключить тумблер на пульте. Но казанцы не собирались давать этих секунд ни персоналу локационной станции, ни летчикам базы. «Выходим на цель», — сказал Наиль. Максимов приник к экрану бомбардировочного прицела и начал тонкую настройку телеканала, уже захватившего основные цели. Разглядев здание РЛС, он кивнул, быстро осмотрел взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, на которых, в отличие от изученных накануне роликов, самолетов не было. Только пяток вертолетов поддержки, тоже очень серьезных, класса «Апач» или «Кобра», занимали стоянку. Зафиксировал ряд используемых, судя по инфракрасному свечению ангаров, и сказал «Готов». Айда, не поуставному откликнулся Зайнулин, переходя в боевое пике. По современным меркам бомбовая нагрузка ТУ-22М3 была архаичной. Восемь тяжелых, не корректируемых авиационных бомб ФАБ 1.500, но разрывной эффект прямого попадания полуторатонной бомбы Морально устаревший списанной, а потому не проходившей ни по каким реестрам и оцениваемой младшим командным составом недораспущенной и недогоревшей в 2004 году запорожской базы хранения вывезенных из Германии боеприпасов в жалкий грошек 250 долларов за штуку, если быть точным, был сопоставим с поражением Х-55 или томогавк, отпускная цена которых, в зависимости от застенчивости производителя, колебалась в пределах 150-1500 долларов. Это смог бы подтвердить любой незаинтересованный наблюдатель, сумевший сравнить эффекты. В силу объективных причин подтверждение сводится к сугубо теоретическому допуску, основанному на логических и математических выкладках, то есть к пляске на пепелище. Несколько лет назад Зайнулин в качестве наблюдателя от завода принимал участие в учениях дальней авиации на Саратовском полигоне Гурьянова. Тогда восьмерка Ту-22М3 впервые сменила тактику поражения аэродрома. Раньше бомбежка разбивалась на этапы. В первом вылете самолеты работали по взлетно-посадочной полосе и рулежным дорожкам, в следующем по стоянкам, затем по ангарам, складам и прочим сооружениям. В Гурьянове, «Восьмерка» на первом же заходе отработала по всем пунктам одновременно, в два захода положив по шесть бомбовых серий. Вторая серия оказалась архитектурным излишеством, потому что после первой, внутри периметра, не уцелело ни единой мишени. А бомбы, между тем, были в 10-20 раз полегче нынешних. Но одно дело сажать 250-килограммовые бомбы, как картошку, идя в составе группы, Другое — класть полутора тонкие в одиночку. Хлопотное дело, но необходимое. Первая же бомба добила радиолокационную станцию. Бомба чуть наискосок прошила здание от крыши до капитального подвала, где сдетонировала. Взрывная волна плазменной косой прошла под первым этажом, подсекая мощный в три кирпича корпус, как нож грибника смахивает плотную ножку под березовик. за тем исключением, что подберезовик после этого не складывается сам в себя, подобно раздавленной поганке домовушки. Корпус провалился мгновенно, пыхнул прозрачным жаром из подвальных отдушин и тут же верхний этаж ринулся в подвал, а два ряда окон под ним смотались, словно плотницкая рулетка. Маклоски к тому времени сумел подняться на ноги и убрести куда-то в бок. В ушах сепетил сигнал настройки частоты. Лишь изредка прорывались чьи-то крики, возможно, теней, стремительно мелькавших где-то на самом краю поля зрения. Рассмотреть их Пит не мог, потому что любой поворот головы резко закидывал в ту же сторону плечо и подсекал колени. Взрывы первой бомбы майор также не увидел, зато ощутил жесткий удар по подошвам, от которого заныл позвоночник и клацнули челюсти. Потом сквозь вату в ушах просочился сдержанный рокот, но через секунду коротко ширкнуло и стало совсем тихо. Пит сделал пару коротких шажков по онемевшему миру, остановился, попытался о чем-нибудь подумать, не смог и аккуратно по разделениям повернулся рассмотреть, что происходит за спиной. За спиной в полусотни ярдов клубился и толстыми складками опадал занавес и спегай каракульчи. Когда дым осел, Маклоски обнаружил, что аллея, по которой он каждый день ходил на службу, как-то изменилась. Пит не сразу сообразил, как именно. Поначалу исчезновение рабочего места на него особого впечатления не произвело. Потом он с подзабытой уже остротой понял, что Клинт и вся его смена — Стив, Коттон, Гейбриэл и Джош — вот сейчас раздавливаются рухнувшими стенами. как бобы бабушкиным пестиком, и именно от этого руины продолжают шевелиться. В этот миг бетонная балка протыкает насквозь живот колвински и опускается на 15 дюймов, а колода цементированных кирпичных блоков основанием проминает тумбу пульта управления, попутно размазывая в жирную кляксу сероглазую голову капрала Гейба. А русские диспетчеры успели уйти. Это Питт уловил перед дискуссией с Кабелем. Значит, они и подложили бомбу под здание, даже две бомбы, чтобы уже наверняка убить Клинта и всех его ребят, классных и ни в чем не виноватых парней. Это осознание было настолько полным и всепоглощающим, что Маклосский не изменил бы своего мнения, даже увидев обоих русских диспетчеров, сбитых и поломанных взрывной волной и кусками тяжелой входной двери, Старший лейтенант Карбанов сразу оценил метку радара, тремя словами объяснил это лейтенанту Чагорнику и организовал тихую ретираду. Офицеры успели покинуть здание, но удалиться на безопасное расстояние времени уже не было. В любом случае Пит решил бы, что русские оказались такими же фанатиками, как шахиды-аль-Каиды, и предпочли взорвать американских солдат вместе с собой. «Аль-Каида» – организация признана террористической решением Верховного суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 года номер ГКПИ 081956 1956 Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации. Но вглядываться в руины Маклоски не стал. Контузия не смогла выбить из него чувство долга. И это чувство позволило не отвлекаться на частности. Главным было сообщить командованию о теракте. Центральный узел связи погиб вместе с РЛС, но оставался резервный на окраине летного поля. Туда Пит и побрел, с каждым шагом добирая потерянную, казалось, навсегда способность ходить по-человечески. Он пересек газон и проник на летное поле со стороны, противоположной воротам через дыру в заборе. Раньше ее существование ввергало Пита в задумчивость по поводу потребности русских ковырять лазейки даже в тех местах, где украсть ничего невозможно. Про мед и самоволки американцам никто ничего так и не объяснил. Теперь же наполнило тихой радостью. Не придется делать полукилометровый крюк по аллее. Узел связи скрывался в полутораэтажном корпусе за первым ангаром. Увидев его за косой шеренгой вертолетов, пит неожиданно для себя возлековал и попытался бежать. Но земля ушла из-под ног и подпрыгнула, ударив по правой голени, а потом по скуле. Боли не было. но и сил тоже. А когда Маклосский все-таки смог в пять движений сесть и посмотреть вперед, обнаружилось, что первого ангара нет тоже, как, впрочем, и второго. Вместо них растекался по дальней окраине поля все тот же каракульчевый дым. Пит осторожно оттер онемевшую половину лица и, мельком взглянув на ласково блестящую ладонь, понял, что русские террористы заминировали и второй узел. Майор Сухов схлипнул, приподнялся на четвереньки, постоял так несколько секунд, встал на ноги и побрел к вертолетам. В конце концов, должно было хватить и мощности бортовой радиостанции. Он шел по немому миру три минуты, не обращая внимания на отбивающие мозги и требуху удары гигантской кувалды по подошвам. И не видел, как дальний конец шеренги вертолетов, а потом и середину, валит и плющет выпрыгивающие из взлетной полосы толстая бетонная рвота, которая накрывает не только тяжелые машины, но и мечущихся по полю техников и пилотов. Не видел, как комкаются ангары, И затем, уже через десяток секунд, после разрыва очередных бомб, по-разному, но со страшной силой на флангах второй линии ангаров образуются фонтаны огня, сдетонировали склады горючего и боеприпасов. Судьба берегла Маклосский и облюбованный им вертолет от прямого попадания, осколков и взрывной волны. И почти уже уберегла. «Все, откидались», — сказал Максимов, вглядываясь в прицел. «Сколько?» — спросил Зайнулин. «По Марконе, по ходу, все. По технике, на глаз, процентов 60-70. Нормально». «Нормально», — согласился Наиль. «Жаль, по живой силе невнятно». «Жалко», — откликнулся Шелагуров. «Домой?» — секунду буквально, — сказал Наиль. «Приготовиться к маневру». Экипаж заерзал в креслах. Об этом варианте командир предупредил перед самым вылетом, и в допустимости маневра все убедились по ходу операции. 22-й ушел в длинный разворот и начал выход на цель с крутым градусов 45 снижением. Минимальную безопасную для бомбардировщика высоту в 50 метров на десяток метров меньшими у Ту-22М3 были собственная длина и размах крыльев, так что крохотная помарка пилота или случайный крен обернулись бы немедленным втыканием в землю. Наиль занял за пару километров до базы, но в последний момент упал еще на 10 метров. Шелогубов закусил губу, Зайнулин врубил форсаж. Слух к питумаклоски так и не вернулся. Но уже подойдя к вертолету, майор зачем-то поднял голову и сумел заметить, как голубое небо на какой-то миг стало темным и приобрело неуловимые, но жесткие очертания. Не разглядеть самолет, за секунду промахнувший полкилометра, Не понять, что происходит и что означает мелькнувшее в голове слово «backfire» он не успел. Как не успели ничего понять остальные американцы, находившиеся на летном поле и сумевшие заметить, что врезающиеся в землю и убивший их рев, на долю секунду упредила странная вспышка на северо-западной оконечности аэродрома. Огромный вертикальный светлый блик в форме вытянутого вдоль взлетного поля ромба с сильно вогнутыми сторонами. стороннему наблюдателю возможно показалось бы что как раз это вспышкой и пролилась вниз стремительно растущим вихревым кольцом перемалывающим все чего касалось только не было и не будет на этом свете наблюдателей способных поделиться подобными впечатлениями Переход самолета в сверхзвуковой режим на такой высоте для находившихся на аэродроме был равнозначен взрыву объемно-детонирующей бомбы. Этот эффект советские летчики впервые опробовали во время боев за Даманский, и многие из сотен китайцев, сплавлявшихся лицом вниз по Амуру, пали жертвами не только автоматов и систем залпового огня русских ревизионистов, но и нечеловеческой физики. Когда Зайнулин чуть повел рукоятку на себя, набирая высоту и гася скорость, чтобы заложить последний вираж перед выходом на домашний курс, ударная волна стальной метлой уже прошла все летное поле. Она легко свалила единственный уцелевший опач с колес и четко, как хоккейную шайбу, катнула по полю. и по Маклосски, которого потом так и не смогли уверенно опознать. Впрочем, к тому моменту, как изогнувшаяся лопасть вертолета сломала Пита в пояснице и заправила под жуткий каток, майор уже был мертв, хотя еще стоял на ногах. Та же самая ударная волна, что устроила игру в наперсток, с растерзанной шеренгой патч взорвала аорты, вены и головной мозг майора ВВС США Питера Реймонда II Маклосски. и еще девяти военнослужащих 4-й бригады 2-го авиационного крыла USA Force. Пломбы, выбиты из зубов чудовищным ударом и прострелившие мягкое небом оклоски, и еще пара несчастливцев существенной роли не сыграли. Шестерых российских сотрудников базы во главе с Валентином Бегловым уберегли чудо или божий промысел. Майор и сумел организовать ликвидацию последствий налета. В Саватеевку срочно были доставлены хирурги, реаниматологи и даже психологи из Ешкаралы и Волжска. Удалось мгновенно развернуть лазарет и госпитализировать не только тяжело, но и легко раненых. а также контуженных американских коллег. Словом, весь ограниченный контингент американской армии в республике Марий-Элл. Это позволило не только спасти жизни по меньшей мере четверым почти безнадежным офицерам ВВС США, но и в течение нескольких часов скрывать налет от СМИ. Местным журналистам удалось заморочить голову рассказом об американских антитеррористических учениях, о которых могут рассказать только американцы, пообещавшие ближе к вечеру собрать всех на пресс-конференцию. Попутно команда Беглова успела взорвать все уцелевшие склады боеприпасов вместе с нетронутой взрывами техникой, в том числе двумя разведывательными самолетами системы «АВАКС». Об этом не сам майор Беглов, Ни шестеро его подчиненных не рассказали никому и никогда. В итоге независимым экспертам так и не удалось доподлинно установить, какими силами был нанесён удар, и, следовательно, какими возможностями на самом деле располагает Казань. Десятки любительских видеокамер, принадлежавших миротворцам, ничем не помогли, Ни один человек на базе не догадался направить объектив на давно покорённое, облачное и такое безопасное небо. Направленные радиомаяки, расставленные накануне визита Ту-22М3 вокруг базы, по углам треугольника с пятикилометровой стороной, в тот же вечер собрал и увёз обратно в свой гараж ёшкаролинец России Хаблеминов, безработный последние полгода инженер и троюродный брат пилота Наиля Зайнулина. Езда по Марийским лесам оставил... неизгладимые отпечатки на днище его почти новой Нивы, остроумно названной «Шевроле». не иначе в честь почти одноименного татарского чудовища, тоже привыкшего застревать конечностями в разнообразных лесных неровностях. Так что Россих, и без того потратившийся на алкалиновые батарейки для маяков, как обычно в набор не вошедшие, решил обязательно стрясти с татарских властей некоторую сумму на компенсацию неудобств и ремонт американского сокровища. Потом, когда смута уляжется... Глава седьмая, часть 5 Тут все пульты задымят сгоревшими предохранителями, полопаются все сигнальные лампочки, и спутники посыплются, как битые елочные игрушки. Владислав Крапивин. Небо России. 11 августа. Спутник наблюдения Sky-I-21 был предназначен совсем не для поддержки рок н рольной войны. Ему полагалось на три ближайших года зависнуть над Сирией и Иорданией, которые в последнее время демонстрировали слишком открытое недовольство действиями проамериканского режима в Ираке. Вывод военного спутника в небо Леванта мог спровоцировать слишком резкую реакцию, в том числе и немаргинальных арабских стран, лояльно настроенных к США. Поэтому Пентагон формального отношения к sky I 21 не имел. Владельцем спутника выступила близкая NASA-компания Perfect Map PLC, Ежегодно выбрасывающие на рынок максимально точные географические карты и атласы Которые пользовались устойчивым спросом широкого круга платежеспособных ценителей Компания владела правами на значительную часть материалов космической и аэрофотосъемки Проводившейся государственными и негосударственными службами в США последние полвека Такая маскировка никого сбить с толку не могла Но никто и не собирался сбивать арабов с толку Наоборот, появление Sky Eye над Сирией должно было стать очередным стальным кулаком в бархатной перчатке, поднесенным к ближневосточному под вздошью. Прогнозы пентагоновских аналитиков полностью оправдались. Арабы закидали Вашингтон нотами протеста. но заметно убавили громкость заявлений и ослабили интенсивность военных маневров. При этом какая-то особенно светлая голова в сирийской военной верхушке догадалась прикрывать смену дислокации подразделений густым дымом от поджигаемых цистерн с мазутом. Такая наивность искренне развеселила Пентагон. Дымовая завеса несколько облегчила работу Sky-Eye, приглушив солнечную радиацию. Теперь, по крайней мере, на снимках со спутника можно было разглядеть время, которое показывают наручные часы шустрых сирийских офицеров. Раньше этому мешали блики на стеклах хронометров. Но приступить к масштабной работе спутник не успел. Через несколько недель после его вывода на стационарную орбиту операция «Духовное возрождение» приобрела серьезный характер, требующий современных методов сопровождения оперативных действий в Поволжье. Разработчики «Спутника» и его программного обеспечения получили команду перебросить «Спутник» в новую точку, расположенную над самым центром Казани. Такой переезд съедал половину ресурса «Спутника». Но никто и не рассчитывал, что рок-н-ролльная война растянется на полтора года, а мизерными материальными издержками — 18 миллионов долларов за спутник и 750 тысяч долларов за его передислокацию можно было легко пренебречь. На кону стояли несравнимо большие ставки. С этим ни в коем случае не собиралась спорить казанская бригада хакеров «Уинд Аунс», получившая за свои труды пять тысяч долларов. Впрочем, Гельфанов подозревал, что молодые люди, совсем не похожие на немытых и одетых в рваные свитера хакеров из анекдотов, взялись бы за дело и бесплатно из любви к искусству. Одной любовью, конечно, объяснить соучастие было невозможно. Ведь в таком случае взломщики не удержались бы и как-нибудь обозначили свое проникновение в несколько десятков сайтов и баз данных, интерес к которым обозначил Гельфанов. Зато они удержались от того, чтобы вывести эти сайты из строя или просто понаписать всяких глупостей на главных страницах. В выделенный канал связи Центра управления полетами НАСА и спутника было почти невозможно внедриться. тем более улучив момент передачи пакета команд для передислокации спутника. Но Уинт-Аунс биться над этой задачей не понадобилось. Неделей раньше они тихо взломали защиту периферийной сети НАСА на Аляске. После этого протоптать дорожку к главному серверу американской космонавтики было делом техники. И делом совсем элементарной математики было извлечь из слитого с этого сервера пакета данных новый адрес, по которому решил обосноваться SkyEye. и время, в течение которого переезд должен произойти. Казанские умельцы привычно объяснили свою удачу собственной гениальностью и тупоумием американских программеров, питающих гипертрофированной пристрастие к устаревшим операционным системам и стандартным методам защиты информации. На самом деле, кибернетические спецы космического ведомства США были не столько тупоумны, сколько прагматичны. Они понимали, что даже громогласное обнародование узкоспециальной информации об одном из сотен спутников не сыграет никакой роли в его судьбе. Воспользоваться данными была в состоянии только космическая держава, располагающая средствами, свободными настолько, чтобы швыряться ими в ясное небо. Такая держава существовала в количестве одного экземпляра и имела доступ к подобной информации по умолчанию. В этих условиях секретность становилась для НАСА красивым утомительным ритуалом, примерно как парадная маршировка для пехотинцев. Координаты и особенности поведения еще одного спутника, пози Сет 8 не представляли собой даже никакой тайны. Этот сателлит создавался на базе СИМСЭТ, предназначенного для поддержки глобальной системы связи Иридиум. Амбициозный проект обанкротился, едва начавшись. был проворно перекуплен Пентагоном и теперь использовался американским военным ведомством и близкими ему структурами в самых разнообразных целях, в первую очередь для поддержки системы навигации GPS. Но секретом параметры системы не стали. Базовый проект SimSat разрабатывался и реализовывался на первых порах российским центром имени Хруничева. да и основной контур GPS давно стал общедоступным и привычным. Армия припавших к новому сервису туристов, яхтсменов и владельцев дорогих внедорожников не подозревала, что изученная ими как свои пять пальцев навигационная система имеет, так сказать, мобилизационные мощности, привлекаемые сугубо в национальных интересах США. В частности, GPS стала неотъемлемой составляющей высокоточных ракетных комплексов. так что ни один томогавк без поддержки спутникового навигатора в заданную цель не упадет. Опасения за судьбу навигационных спутников относились к анекдотам про налет враждебных арахнидов, а не к нормальной, насыщенной событиями жизни НАСА. В событиях этих совершенно не было места зарегистрированной во французской Гвиане фирме с безликим названием Entertainment Overseas Ltd., созданной три года назад и решительно ничем не славной до этого лета, когда она объявила о готовности запустить сеть широкоформатного телевидения высокой четкости по всей Восточной и Южной Европе. Предложение было слишком наполеоновским, чтобы обращать на него внимание. Никто и не обращал, пока фирма не заключила с Российским авиакосмическим агентством рамочный договор о выводе на околоземную орбиту сети из восьми стационарных трансляционных спутников в течение полутора лет. Первые два спутника, накрывающих российские Поволжье и Урал, а также весь Кавказ и Северный Казахстан, заказчик предполагал поднять на орбиту уже в июле. Трансляции телепрограмм на этой территории должны были начаться в тестовом режиме месяцем позже. Аккуратно переведенная на счета рака предоплата составляла половину стоимости контракта, оцениваемого независимыми источниками в 3,5 миллиона евро. Остальное французские гвианцы должны были перевести после запуска второй пары спутников. Рака схватилась за наивных европейцев всеми имеющимися клешнями и так умело что заказчик и вздохнуть не успел, как согласился на то, чтобы его спутники запускались не рокотом с Плесецка, а «Бурлаком» с борта ракетоносца Ту-160. Прямую экономию от стратосферного старта по всей сумме запусков замглавы космического агентства Альберт Черноиваненко, курировавший коммерческие запуски, оценил по меньшей мере в 200 тысяч евро. Но этой информацией натурально с европейцами делиться было необязательно. Черноиваненко лишь выразил легкое сожаление, в связи с тем, что Entertainment Overseas не желает распространить свою деятельность на Северную Европу. На этот случай замечательно сыграл бы вариант вывода на орбиту сразу четырех спутников на носителе, конвертированном из стандартной «Сатаны» баллистической ракеты р 36 mu она же RS-20, она же SS-18, и запущенном с борта вышедшей в Баренцево море подлодки. вице-президент «Интертеймент Оверсис» Жан-Луин Угаре, ответственное за ведение переговоров с транспортным цехом, выслушал это сообщение с огромным интересом и твердо пообещал лично поучаствовать в северном запуске «Сатаны», как только его фирма почувствует интерес к пресыщенной честно говоря, Северной Европе. Когда рок-н-ролльная война заварилась всерьез, Черноиваненко, как честный человек, Попробовал отговорить клиентов от излишней скоропостижности проекта, слабо сочетающегося с воздушной активностью над заданной территорией. Но Нугаре был решителен и непреклонен. Уставшая от войн и кризисов постсоветская публика бросится в пучину современных развлечений Аки Капитан Кусто в Марианский жёлоб. Так что промедление хуже, чем преступление». Впрочем, первоначальная дата старта все-таки была отложена на две недели. Но Гарре объяснил проволочку проблемами концерна «Аэроспатиль», собиравшего спутники ИОВ по заказу Entertainment Oversys. В ответ Черноиваненко напомнил, что советовал ведь дорогому Жану Луи воспользоваться услугами российских заводов, в крайнем случае фирмы «Аэрокод Лаунч Сервисис». созданный центром Хруничева совместно с Daimler-Chrysler Space. Вышло бы дешевле и надёжнее. Дорогой Жан-Луи, как всегда, кротко улыбнулся и пообещал в следующий раз непременно. Он не знал, что следующего раза не будет, как и большинство менеджеров Entertainment Overseas. Но Гаре не подозревал, что фирма была создана не польскими нефтитрейдерами, Эту легенду неявно внедрил в массы и успешно культивировал президент компании Себастьян Пурен, а их татарскими поставщиками, точнее одним поставщиком, приходившимся племянником Танбулату Магдиеву. Правда, отследить это обстоятельство с какой бы то ни было стороны было нелегко. Прямого отношения к интертеймент-оверсису, Как и к еще двум десяткам разномастных фирм, созданных за последние пять лет во Франции, Германии, Голландии, США и на Кипре, Рафаэль Хабриев не имел. В большинстве этих компаний нечастые появления полноватого бородача с безупречным французским и слишком английским-английским воспринимались как визиты представителя довольно далекой, хотя и весьма уважаемой, судя по приему, партнерской фирмы. Впрочем, и сам Хабриев знал лишь, что выступает одним из трех-четырех представителей «дяди в Европе», а о том, кем были его коллеги и насколько широк круг их полномочий, мог только догадываться. Такая схема крепко пованивала паранойи и была чревата неприятными неожиданностями, зато оберегала от ожидаемых неприятностей, а главное, она работала во вполне автономном и закрытом режиме, подобно черному ящику, черти что внутри которого исправно выдает необходимый результат. На сей раз в роли финишной ступени черти чего выступал экипаж подполковника Германа Кулакова, который вел к заданной точке Ту-160, не имеющей собственного имени. один из двух пусковиков СКМ, находящихся в распоряжении Рака и успевших на пару вывести на низкую околоземную орбиту 14 разнообразных спутников. Для Кулакова это был уже третий коммерческий запуск в интересах буржуев. И ему было совершенно одинаково, каким именно нуждам мировой цивилизации отвечает глухо запакованная байда, которую должна доставить на орбиту подвешенная под фюзеляжем самолета ракета «Бурлак-4». лишь бы параметры этой байды вписывались в рамки, определенные для груза и в вес, который не должен превышать тонны. Подполковнику было бы интересно узнать, что на самом деле Бурлак впрягся не в пару ЕОВ, а лишь в один. Вместо второго полутонного спутника, отложенного в сторонку на последней стадии подготовки к полету, в замысловатый корпус был запрятан целый бутон устройств, которые можно было назвать сателлитами с большой натяжкой. Один из семи небольших космических аппаратов, сработанных так и неустановленными умельцами, представлял собой сканер, способный обнаружить в безвоздушном пространстве цель с заданными характеристиками на расстоянии до 500 километров и передать эту информацию остальным аппаратам группы, а те были по большому счету самоходными минами шарапнельного или электромагнитного типа. СКМ, созданный на базе одного из первых серийных «160-х», заметно отличался от стандартной модификации. Космический вариант ракетоносца был предельно облегчен за счет демонтажа большей части боевого оборудования. Зато в ходе испытаний в течение получаса, без особых проблем, пёр 35-тонную болванку «Бурлака», в высотном коридоре 14-16 тысяч километров на максимальной скорости в 2000 километров в час. В рабочей обстановке таких рекордов не требовалось. Стряхивание «Бурлака» происходило на скорости 1,8 тысяч километров в час, удерживаемой самолетом в течение трех минут, чем пусковик и отличался от боевого самолета, с которого запускать ракету на форсаже немыслимо. За исключением этих минут, от которых немели щеки и пальцы, а глаза под веками становились неприятно прохладными, вылеты на запуск были довольно рутинными. Во всяком случае, Кулаков, родившийся в августе 1961-го и названный понятно в честь кого, в нынешний виток своей карьеры входил с более романтическими ожиданиями. Реальность приземляла, но реальность и поднимала до стратосферы. Вряд ли к такому повороту были готовы родители, наградившие долгожданного сына нерусским именем. Чего уж говорить о бабушках, кстати, так и не простивших зятю и снохе, что обожаемый внук не стал Василием или Павлом в честь одного из дедов, с войны не вернулись оба, да и четвероклассник Герка, ни до, ни после вполне серьезных драк с дебилом Бурцаком, тот борзо рассуждал на тему имя фашистское и сам фашист. и первый раз смог взять Кулакова на удушающий, зато из второй дискуссии вылетел с искривленной на всю жизнь носовой перегородкой. На двадцатилетие выпуска хвастался. Ни на секунду не мог заставить себя поверить, что космическое имя к чему-то обязывает. Странная штука жизнь. «Делать любимое дело с пользой для страны и хорошо за это получать — мечта ведь, Андрюх, а не жизнь», — сказал Кулаков Андрею Хизунову, когда ТУ-160 вышел на боевой курс. Паренька следовало подбодрить. Он третий день бродил с кислой рожей и отвечал односложно. «Мечта», — подтвердил оператор мрачно. «Чего куксишься, капитан?» — поинтересовался Кулаков. Он не любил лезть в чужую душу, но к Хизунову относился по-особому. Не как к сыну, своих оболтусов хватало, но как к любимому племяннику. «Нормально, гер Егорыч», — сказал капитан, внимательно рассматривая курсовой определитель. Самолет, набирая высоту, шел между Челябинском и Оренбургом. Точка старта лежала на стыке Самарской и Оренбургской областей, почти на казахской границе. Кулаков, видя такое дело, пожал плечом и промолчал. Андрею стало неловко, и он все так же, не отрываясь от приборной доски, сообщил. «Татария а «А-а-а!» — сказал подполковник. — Ну, скоро. — Но мы ж над ее территорией не пойдем. А а мы предупреждены. — Вот именно, — раздраженно произнес Хизунов. — Бляха, над своей землей летим и Амов предупреждаем. Скоро в сортир уже будем с их разрешения. На боевом самолете они кишку порвут, но такой не сделают. А мы для них спутники запускаем. Точно, мечта. — Андрюх, — сказал Кулаков, — мне самому это. А что делать? Татары в самом деле зарвались. Таких вещей арабам-то не спускают, несмотря что у них танки и нефть. Магдиеву за наших еще дюлей не додано. Сами додать должны были, а не дядю просить, — отрезал Андрей. — Не додали же, — напомнил Кулаков, — потому что при придороген сопля. А что ему, как амам бомбежку начинать? Андрей вздохнул, а потом мечтательным тоном протянул. — Снять эту хрень, подвесить нормальных сто первых. И по Казани, — свирепея спросил Кулаков, — не, по Амам, чтобы в смятку а, а опять сказал подполковник и поводил большим пальцем по шишаку рукоятки управления. — Ага, — печально согласился Хизунов, — а мы для них спутники возим, чтобы связь бесперебойная, чтобы они на фоне русского леса фоткались и в Оклохомщину бледёжкам своим высылали. «Ну, сейчас-то мы не для них везем», — решил все-таки возразить командир. «Европейские телевизионщики развлекать нас будут». «Для них, Герр. Егорыч», — грустно сказал оператор. «Теперь все для них». Возражать Кулакова было неохота, так что на следующие полчаса разговор выродился в обмен стандартными рабочими репликами. В 12.45 подполковник сказал «Выход на стартовую» и включил «Форсаж». Самолет, занявший заданный уровень высоты в 12,5 километров на крейсерской скорости, немного не добирающий до 1000 километров в час, взревел и начал стремительно разгоняться, выбираясь на стартовые параметры — 14 километров высоты и 2000 километров в час. Гладкий ход сменился мелкой тряской, под кожу, словно подделе прохладную костяную маску. «Две!» — сказал Кулаков через три минуты. «Две! Норма!» — подтвердил секунду спустя Хизунов, сверивший показания приборов с полетным заданием. Он пробежал пальцами по режимным тугим кнопкам. При модернизации СКМ механику и циферблаты почему-то решили не заменять на сенсоры и дисплеи, запуская стартовую установку «Бурлака». В наушниках гермошлема мелодично денькнул колокол, и голос очаровательный, в этом были уверены все летчики, девушки, сообщил. Минутная готовность. На экранчиках в центре панели принялись живо менять друг друга салатные цифры. 59, 58, 57. Андрей отжал последние кнопки, перещелкнул тумблер, мелодично денькнуло еще раз и отрешенно уставился в экран, держа руку у выпуклого фиксатора, прикрывающего кнопку старта. На двадцатой секунде волшебный голос начал отсчет вслух. услышав один Кулаков привычно бормотнул «С Богом!», а Хизунов отщелкнул фиксатор и положил палец на большую красную кнопку. День кнула громко и в другой тональности, и Андрей без суеты отжал кнопку и откинулся на спинку кресла. Самолет ощутимо подбросило, бурлак снялся с подвески под фюзеляжем. Несколько секунд ракета не была видна экипажу, поскольку висела под брюхом самолета. Потом заработал первый разгонный блок, и бурлак, запуская хвостовое оперение, медленно выполз в поле зрения летчиков, пару секунд шел параллельно курсу Ту-160, а потом с ревом рванул вперед и вверх. Смотреть на него было больно, не смотреть невозможно. Кулаков и Хизунов синхронно вздохнули, ухмыльнулись по этому поводу и отправились домой. Через 20 минут отработавшая первая ступень вывела Бурлака на наклонную орбиту с минимальным расстоянием от Земли в 250, максимальным 550 километров. Второй разгонный блок выровнял ракету на высоте 549 километров и отогнал ее в зону уверенного поиска вражеских спутников. В заданной точке носители спутники разделились. Почти выгревшая ракета — последний раз задействовав остатки топлива в разгонном блоке, скользнула к земле. Отделившийся от нее груз на секунду завис причудливым конгломератом, а потом развалился на две части. Первая, оказавшаяся спутником ЕОВ, осталась на стационарной орбите. Вторая распалась на группу угловатых устройств. Сместившись чуть в сторону, они немного покопошились на месте, потом веером разошлись в разные стороны, чтобы не мешать сканированию, и, наконец, двумя отрядами поплыли на обнаруженной цели. Sky-I-21 так и не успел выйти из походного режима. Он лишь завершал торможение, когда оказался в центре равностороннего треугольника, образованного мелкими и неказистыми по сравнению с американскими сателлитами аппаратиками. Один из этих не спеша подтянулся к «Скай-Ай», ловко поднырнул под антенну и разорвал космос быстрой беззвучной вспышкой. Банальная смесь килограмма пластида, электронно-химического детонатора и двухкило-рубленной арматуры сработала в космосе не менее эффективно, чем на Земле. Шрапнель выбила из «Скай-Ай» и раскидала по ближнему приземелью практически всю замысловатую электронно-оптическую начинку. Часть транзисторов, арматурин и линз, а также выеденная металлическая скорлупа спутника, похожая на панцирь высохшего краба, через две недели вошла в плотные слои атмосферы, одарив мечтателей зрелищем густого звездного дождя, уже не несущего смерть. Спутник Пози Сет-8 не дождался и такой эпитафи. Он остался на заданной орбите, лопнувшей елочной игрушкой, утратившей всякий праздничный смысл после того, как начинку спутника примитивно выжег импульс, сработавший рядышком электромагнитной мины Впервые в истории человечества были злоумышленно уничтожены сразу два спутника-сверхдержавы. Событие вполне тянуло название «Звездных войн», но не дотянуло. Главным образом потому, что о потерях в космической группировке руководство США узнало уже после того, как завершился полет экипажа Валерия Зайцева. <музыка> Глава седьмая. Часть 6. Летай пока горячо, пока за полеты не просят платы. Глеб Самойлов. Небо России, 11 августа. Старые стратеги типа Ту-95 или 3М, на которых Зайцеву пришлось полетать в 70-е 80-е, были приспособлены к человеческой жизнедеятельности примерно как советские поликлиники. Плотным знакомством с гражданскими поликлиниками полковник Зайцев похвастаться не мог, но и Шапочного, сведенного во время краткосрочного отпуска в родном Нижнем Тагиле, печенка зашалила, хотя ей как раз грех жаловаться, хватило, чтобы потрясти молодого тогда капитана до той самой печенки. Изумели Зайцева не очереди старушек и не ободранные дермантиновые скамейки, Нехватка поролонов каковых компенсировалась обилием торчащих кусочков гвоздей. И не манера врачей запирать дверь перед носом пациентов и удаляться на 20 капитан засекал, минут, а абсолютная неприспособленность заведения к нормальной человеческой жизнедеятельности. Часового стояния у облупленного подоконника, сесть на который Зайцев к своему стыду побрезговал, Хватило для выращивания святой убежденности в том, что любая поликлиника – верный путь к усугублению уже имеющейся болезни и обрастанию множеством новых. Но добило капитана отсутствие в поликлинике туалета, вообще-то необходимого старым больным людям, составлявшим большую часть посетителей, причем составлявших не вот только сейчас, а ныне и присно. Вернее, туалет был, но предназначался только для врачей. которые открывали и закрывали удобство собственным ключом. На этом пункте Валерий Зайцев знакомство с советской медициной закончил и, поддерживая ладонью злобного хорька, поселившегося в боку, уковылял к родителям. Хорька удалось урезонить жесткой диетой, оказавшейся стараниями мамы совсем не страшной. Справиться со смутным беспокойством в голове оказалось сложнее. Друзья и знакомые, с которыми Зайцев делился возмущением по поводу поликлинического маразма, либо не улавливали, чем именно он уязвлен, либо сообщали, что врачей тоже можно понять. Представляешь, что простатичный дедушка натворит в открытом сортире? Скоро капитан обнаружил, что решительно не совпадает по фазе с большинством окружающих и прекратил дозволенные речи. Помимо прочего, чтобы не схлопотать от ребят какую-нибудь сортирную кличку. Лишь пожилой сосед по купе, в котором капитан возвращался в прилуки, выслушав Валеру и поживав губами, сообщил, что в двадцатые годы в отечественной архитектуре едва не победила идея строить квартиры без кухонь. На том основании, что советскому человеку негоже тратить время на мещанскую готовку, воспитывая в себе буржуазную утонченность и индивидуализм. Предполагалось возводить при каждом многоквартирном доме столовую, которые бы и питала всех жильцов комплексными обедами, а также завтраками и ужинами, вкусными и здоровыми, как завещала соответствующая книга. Валера уставился на соседа с недоумением, пытаясь уловить связь между своим и его рассказами. Сосед дребезжаще в тон стаканом на столике похихикал и резюмировал. «А если нет кухни? Не нужен и сортир. В поликлинике кухни-то нет?» Тут Валера вспомнил, что в Нижнем Тагиле, как и в большинстве городов, застраивавшихся полвека назад рабочими бараками, полно жилых зданий, в которых водопровод есть, а канализации нема. На улицу приходится бегать не только в дощатую уборную, но и для того, чтобы выплеснуть очередное ведро с помойной водой. С одной стороны, отсутствие канализации лучше, чем отсутствие и водопровода, и канализации, а с другой — какой-то буйный маразм, который невозможно сочинить специально. Как и понять, почему Валерка Зайцев, у которого в таких бараках жила половина одноклассников, ни тогда, ни в течение 20 лет после этого ни разу не задумался об этом маразме, а теперь вдруг выкатил претензии куда более невинным поликлиническим причудам. Но после того разговора капитан Зайцев принялся двигать в пилотские массы сравнение стратегического бомбардировщика с городом Солнца. Смелый образ Валерий объяснял так. Во-первых, любой подобный самолет способен родить маленькое ядерное солнце, и не одно, смахнув с карты целый город. Во-вторых, населяют такой самолет небожители, которые питаются исключительно чистым воздухом из гермошлема, а на борт паек, выдаваемый из расчета «одна порция на 4 часа», смотрят с жалостью. В крайнем случае питаются прихваченными из дому бутербродами. Ведь в боевых условиях косинус может равняться 3. Число пи 5, а человеческий метаболизм становится вполне себе условным понятием, в том числе и потому, что электроплита и химический туалет, украшавший тот же 95-й, хороши настолько, что лучше бы ими и не пользоваться совсем. Сравнение не прижилось, хотя и приобрело известность. Но в 1987 году, когда полк получил первые Т-160, принятые на вооружение после растянувшихся на шесть лет испытаний, комполка Веремей объявил перед строем, что именно майору Зайцеву страна обязана появлением самых больших в мире стратегов. В меньшую машину все удобства камбус, нормальный сортир и спалка просто не влезали. А там, тычок в зенит, конструктором прямо сказали, «Без удобств наши асы изделия не примут». Зайцев стоически пережил волну подобных шуток, растекшуюся на добрый год. Тем более, что доля истины в подначке Веремея была. Ту-160 действительно был самой большой и не самой оптимальной машиной. Зайцев разделял мнение многих военных летчиков, согласно которому концепт Ми-18 Разработанное бюро Мясищева гораздо лучше, а Туполевскому бюро взять вверх позволили нахрап и умелый лоббизм, ну и развитость производственной базы, конечно. Но в любом случае казанская машина была неплоха, особенно после начавшегося в новом тысячелетии радикального обновления авионики и компьютерных систем. В базовой версии Ту-160 не были, например, задействованные спутниковые навигации и оптика лазерная система. Многие формально автономные приборы умудрялись при отказе сбивать с настройки весь навигационный комплекс. Отказы же случались в самых тепличных условиях, поскольку, скажем, программа запуска двигателей была записана на советских микросхемах образца середины 80-х. Теперь, по счастью, морально устаревшие ЦВМ на 160-е не ставились и безжалостно выдирались из первых машин, прибывающих на капу в рамках плановой модернизации. Поначалу ВВС пришлось выдержать бой с разработчиком, который не только страстно хотел сбыть завалившую склады раритетную электронику, но даже попытаться подзаработать на отдельной продаже заказчику программного обеспечения самолета. К счастью, эти бои остались в прошлом, и теперь полковник Зайцев всей шкурой надеялся, что корабль готов к реальному бою. Уж по-любому Ту-160 лучше хваленого американского b 1 и сортир оказался вполне на уровне, а печка так и вообще хороша, и заметно лучше корейской микроволновки, стоявшей у Зайцева дома. Примечательно, что такую же электродуховку фирма Туполева поначалу ставила на Ту-95МС, который пилоты единодушно называли окончательно испорченной версией старика девяносто го Глубокая модернизации 95-го породила очередную сенокосилку с вертикальным взлетом из анекдота, эффектную, но малоэффективную. И никто не доказал, что это не впихивание печки, добила старый винтовой стратег, усугубив его худшие черты. Впрочем, возможно, в Зайцеве просто говорила естественная неприязнь реактивщика к винтовым самолетам. Он, как и большинство коллег, держал наготове пучок претензий к нелюбимому самолету. К врожденным порокам 95-го обычно относили малую дальность и боевую нагрузку по сравнению с тем же «М-3», инертность, впадание в нештатные режимы, практически обрекавшие экипаж, который, в случае что, просто был не в состоянии покинуть самолет. Летчиков вдувало обратно в кабину. Приятели, успевшие полетать на 95 пятых костерили даже их экипажи за пристрастие к солдафонству. Рассказывали, что по инструкции члены экипажа натурально чихнуть не могли без разрешения командира. Возможно, это было преувеличением. В любом случае, экипажу Юрия Дайнека такая инструкция была не писана. Экипаж собрался штучный, его следовало холить, лелеять и кормить с ложки. Этим Зайцев и собирался заняться. Прямо сейчас и лично. Благо, время позволяло. До выхода на финиш курс оставалось около полутора часов, а самое изощренное... На зависть Нира Вульфу стряпня почему-то стабильно укладывалась в 40 минут. Бортпоёк же по традиции оставим детям и внукам. Бесспорно, открытие бортового филиала кулинарного техникума отвлекало экипаж. Но сейчас надо было именно отвлечься. «Паша, прими», — сказал Зайцев. «Есть!» — откликнулся Синичка, взявшись за ручку управления. Зайцев оглядел приборы напоследок. выпустил свою рукоятку и слегка оттолкнулся от пола. Кресло приподнялось и отъехало назад. Полковник рассупонился и отправился на кухню. Кухня, точнее, символических размеров ниша с духовым шкафом на четыре подноса и бочком для кипячения воды, располагалась сразу за креслом славы Морданшина, казанского штурмана, с которым Зайцев толком не был знаком, но слышал много и только хорошее. Сейчас штурман внимательно изучал цепочку жидкокристаллических дисплеев с разнообразными картами и курсами. Насколько понял Зайцев, Марданшин был одним из разработчиков программы, по которой Ту-160 уже прошел 2000 километров и собирался пройти еще 4000, это не считая обратного пути. Неудивительно, что штурман был крайне сосредоточен и поначалу не обратил внимания ни на скользнувшего мимо полковника, ни на звяканье ножа и тихое шипение масла. Но против смертельного оружия полковника Зайцева Морданшин устоять не мог. Едва полковник приоткрыл дверцу духовки и цинично помахал ею, нагоняя в кабину запах поджарившегося лука с тушенкой, Слава оторвался от экранов, покосился за спину потом развернулся всем корпусом и несколько секунд разглядывал живописный кухонный пейзаж. Затем он мужественно вернулся к гипнотизированию карт и схем. Но часы стоицизма явно отбили себе последние почки. Когда Зайцев ударил по яйцам, и те зашкворчали, растекаясь по противням, в меню сегодня был комплексный обед стюардесса на диете, глазунья с луком и тушенкой, но без жареной картошки, чтобы не возиться с чисткой, а также по полкурицы гриль на брата плюс кофе. Слава запредал ноздрями, потом аккуратно положил карандаш на панель и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. Кадык у него дернулся вверх-вниз. Зайцев удовлетворенно улыбнулся. Молодой оператор Андрей Загуменов выражал свои чувства более откровенно — целиком отдавшись процессу слюна отделения. Когда таймер печки мелодично звякнул, Андрей едва не вскочил с места, но сдержался. Экипажи стратегов комплектовались исключительно из летчиков первого класса, которые по пути к такой аттестации отучались повиноваться инстинктам. Например, брать ручку управления на себя, как того требовал мутный от перегрузки рассудок, или вскакивать навстречу доброму повару, как того требовал горланищий от затянувшегося безделия желудок. Дисциплинированность Загуменова была вознаграждена сразу за сдержанностью Морданшина. Оба принялись орудовать пластмассовыми вилками, словно просыпающийся вертолет лопастями. Синичка сказал, не оборачиваясь. — Валер, спасибо, я не хочу. — Паш, я тебя умоляю, стынет, — сказал Зайцев, который, в принципе, был к такому повороту готов. потому что знал второго пилота почти десять лет. «Не, серьезно, вообще никак. Прости», — попросил Синичка, на секунду развернувшись, чтобы показать, как прижимает ладонь к сердцу. «Паш, сам прости, но тут хочу-не-хочу -не, -хочу не работает. В историю летим, прости, Господи, и надо в полной боевой быть. А у тебя булемия нечаянно грянет, рука дрогнет, и тогда чего?» «Не дрогнет», — сказал Паша. «Паша». «Зато я сейчас руку обожгу», — сообщил Зайцев, протягивая убийственно благоухающий поднос. Экипаж благоразумно помалкивал. Синичка со вздохом повернулся и подхватил поднос, не забыв сказать спасибо. Все подмел, конечно, в семь примерно минут барану прямой. «Тушенка кошерная, говядина», — на всякий случай сообщил Зайцев, складывая банки в корзину. «Халяльная, товарищ полковник!» С извиняющейся улыбкой поправил образованный капитан Загуменов, покосившись на марданшина Тот не среагировал, подтер булочкой лужицу желтка, поднявшись, вычистил поднос специальной салфеткой и аккуратно установил его на место. Потом, разливая кофе, окликнул дорвавшегося до обеда Зайцева. «Товарищ полковник, теперь и навсегда мы вечно ваши. Просите, чего пожелаете». Зайцев доживал фрагмент куриной ноги и ответил, «Да у меня, ребят, желания всего два — отслужить как надо и вернуться. Сможем?» «Должны», — сказал Морданшин, протягивая командиру чашку. До выхода на боевой курс оставалось пятнадцать минут. 7. Часть 7. Если возникнет критическая ситуация, будите меня в любое время дня и ночи, даже если я на заседании кабинета министров. Рональд Рейган. Вашингтон, 11 августа. Малогабаритная крылатая ракета воздушного базирования Х-555 была впервые испытана в 1999 году. Примерно в то же время С Украины в Россию по железной дороге добрались 575 ракет х 55 официально стоявших на вооружении прилукских стратегов. Этот арсенал, как и недорезанные за счет США бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3, Киев любезно согласился отдать Москве в обмен на списание газовых долгов. О доставке дюжины ракет х 555 речи не шло. просто потому, что официально на Украине их быть не могло. Ведь разработка новой ракеты, отличавшейся резко возросшими скоростью до 10 000 км в час, дальностью до 6 000 км, точностью, отклонение от цели не более 15-20 метров и малозаметностью, эффективная поверхность рассеяния у почти 10-метровой балды с 3 размахом крыльев не превышала 0,01 квадратного метра. Началась, как считалось, сильно позже разрыва российско-украинских связей в области военной авиации. Как пробная партия 555-х очутилась в Прилуках за пару лет до официального рождения этой ракеты, и тем более как Татарстан сумел отыскать КБР на Запорожье, и незаметно, это под носом по меньшей мере трех разведок, доставить их в казань осталась вполне мистической загадкой, разгадать которую так и не вышло. Это если не принимать во внимание некорректные версии, согласно которым вся украина татарская контрабанда была швырянием камней по кустам. Поклонники этих версий утверждали, что на самом деле Казань получала межконтинентальные ракеты не окольными, а самыми проторенными путями от производителя. Возможно, Патрик Холлингс Уорг присоединился бы к этому отряду исследователей, и не менее вероятно, что он сумел бы найти весомые доказательства в пользу такой идеи. Сделать этого он не мог по объективным причинам. Ключевой причиной стало нежелание Бьюкинина отменять совещание в Белом доме, назначенное на два часа пополудни. Особой нужды в нем не было. Президент собирался лишь подвести итоги первого совещания, прошедшего днем раньше в ситуационном центре резиденции. Итоги были очевидны. Достаточно было включить любой телеканал. Имело смысл говорить о деталях, а для этого участие президента не требовалось. Правда, он активно настаивал на своей причастности, и не из неверия в подчиненных, и даже не из клинического тщеславия, а просто потому, что президенту было интересно. На первом совещании Бьюкинин к немалому своему удовольствию узнал от холлинг много нового об особенностях оснащения российских аэропортов оборудованием из развитых стран и о том, какое разлагающее влияние должны оказать силовые воздействия на элиты России и Татарстана. Развернутая аргументация бывшего разведчика, а ныне вице-президента фонда «Свободная Россия» произвела глубокое впечатление даже на Майера, поначалу возражавшего против привлечения провалившихся шпионов к формированию ключевых для национальной политики решений. Впрочем, и Майеру было чем похвастаться. Охота, с которой русские поступили своим суверенитетом в пользу нормального государства, приводила специалистов в некоторую отрыбь. Второе совещание наверняка готовило не меньшие сюрпризы. Но вчера днем, как раз когда американские бомбардировщики принялись вразумлять татар умер дарфи заскулил во сне пукнул напоследок и обмяк бьюкинина такое совпадение признаться впечатлило дочерей еще больше хотя они и не знали отцовских аналогий плакали они вполне серьезно так что президент решил что имеет право на законный выходной который проведет вместе с семьей в родовом поместье в Индиане, где и пройдут похороны несчастного пса бьюкенин предложил Майеру самому донести до стальных извилин храбрых воинов волю национального лидера, а потом доложить лидеру о конкретных формах, в которые преломилась прошедшая сквозь извилины воля. Майер же решил предварить встречу с остальными извилинами короткой беседой с Холлингсуорком, которого пригласил не к двум, а на полчаса раньше, чтобы понять, не слишком ли чудесными представляются зонтаку идеи президента. Холлингс Орк теперь не мог опаздывать, поэтому прибыл в Белый дом за Это стало вторым фактором, выключившим его из аналитического процесса. На входе в западное крыло его, в отличие от прошлого раза, никто не встретил. А капитан, проверявший сиреневый пропуск, выданный Холлингс Орку в ходе прошлого визита, на сей раз не стал дотошно интересоваться его маршрутом. Просто предложил выключить сотовый телефон. пройти сквозь пару металлических рам и следовать, куда хотел. Вид у капитана был рассеянный, словно он внимательно прислушивался к голосу, звучавшему внутри его головы, где-то за левым ухом, судя по обращенному в себя взгляду. Холлинг-Суорг, решив не отвлекаться на пустяки, со второй попытки выпытал у офицера, где конкретно находится кабинет Майера. Отказался от услуг сопровождения, предложенных таким же рассеянным, хоть более учтивым лейтенантом, и отправился в указанном направлении. Лестница, по которой он поднялся на второй этаж, была пустой. Зато в коридоре народ вел себя, как мурашки в отсиженной ноге. Патрик некоторое время постоял у стены, присматриваясь, но никакой системы в происходящем не уловил и отправился к кабинету Майера. Помощник президента оживленно общался с телефоном. Однако Майера заметил, отсулютовал и жестом попросил присесть и подождать. Завершив разговор, он, едва поздоровавшись, пожаловался. «Патрик, вы умный человек. Объясните глупому нью-йоркцу, что творится с техникой. Оранжевый уровень опасности не существует, что ли, без ложных сообщений о начале апокалипсиса? Вы имеете в виду Армагеддон? Ну да, Армагеддон. Хотя, может, и апокалипсис? Откровение от компьютера». Ему видится ракетная угроза, и сделать с этим ничего невозможно. — Ложная тревога, — уточнил Патрик. — Ложная тревога, эвакуация всего Белого дома, подъем истребителя и вызов Борисова по горячей линии. Полный набор. Такое, кажется, бывает. — Бывает, но не четыре же раза подряд, — раздраженно сказал Майер. — Иисусе, — откликнулся Холлингс Уорк, — если бы сначала была какая-то намагниченность одного из мониторов. потом сбой в центральном компьютере, потом уж я не знаю что». Из динамика, скрытого, видимо, под потолком, донеслась пронзительная трель. «Потом еще одна. И еще. А вот вам и пятый раз», — обреченно сказал Майер, откидываясь на спинку кресла. Но тут же качнулся обратно к столешнице, схватил телефон, зло отжал несколько кнопок и осведомился. «Майер, что на сей раз? Я понимаю, что всеобщая эвакуация — «Причину скажите. Снова метка на радаре, и снова мерцает, и сама не исчезнет. Ах, может быть, превосходно. Какое счастье, что президента сегодня нет. Вы бы его здорово обрадовали такими принудительными выгулами на лужайке. Я понял». Положив трубку, он сообщил Патрику. «Опять ракета летит. Видимо, русская. А может, австралийская. Не долетит никак. Стало быть, сделали ее в виде бумеранга. Нам предлагают покинуть здание, и пройти в бомбоубежище. Послушаемся или здесь пересидим? Патрик пожал плечами и осведомился. Информация о запуске межконтинентальных ракет есть? Да нет, конечно. То есть запусков нет. Все шахты под контролем, и русские, и китайские, и корейские даже. А мобильные носители? Все мобильные носители ужасно заняты. У русских же стратегические учения... и бомбардировщики, и атомные подлодки расползлись на полпланеты. «Так», — сказал Холлингс Уорг, — «может, действительно есть смысл сходить в бомбоубежище?» Майер с интересом посмотрел на него и согласился. «Пойдемте, по дороге объясните». К тому моменту, как собеседники в несплоченной толпе злых чиновников вышли на закрытую деревьями боковую аллею, ведущую к бомбоубежищу, грандиозному подарку президента Эйзенхаура преемникам, Майер оценил водную и принялся в бешеном темпе названивать по самым разнообразным номерам, давая очень толковые и, главное, немногословные ЦУ. Обгонявшие их обитатели Белого дома явно сгорали от любопытства, заслышав фразы «особое внимание на Блэк-Джек», «над Арктикой», «Антарктикой» и «Центральной Азией», 3000 миль — это уже расстояние прямого удара. Проклятие они уже 20 лет самые большие в мире бомберы делают. Так чего ради им не припасти царь-бомбу и царь-ракету? Усильте радиолокационные наблюдения и спутниковый мониторинг и немедленно затребуйте подробный отчет с российских баз. Но даже самые любопытные чиновники были отменно вышкалены, потому лишь ускоряли шаг и чинно устремлялись в живой коридор, талантливо выстроенной агентами секретной службы и приданными им в помощь морскими пехотинцами. Майер в этот коридор погружаться не стал, а остановился у его устья, знаком предложив Холлингсуорку переждать вместе с ним. Патрик послушался и постарался расслабиться. Нервничать хотелось ужасно. Глупо это было. Даже если тревога оказалась не ложной, прятки в бомбоубежище представлялись излишней роскошью. Если ракета, предположительно летевшая к Белому дому, была ядерной, легкое укрытие могло обрадовать только совсем уже отъявленных мазохистов, предпочитающих умирать долго и страшно. А не ядерная ракета, нацеленная в Белый дом, должна была попасть в Белый дом, не причинив особого вреда его окрестностям, к которым относилось и бомбоубежище. Слов нет. У русских точность, понятие невероятно относительное. что вполне могло распространяться и на высокоточное оружие. Но если ракета угодит вот в это укрытие, разницу между теми, кто находится внутри, и теми, кто нервничает снаружи, заметит только опытный патологоанатом. Эта мысль слабо успокаивала, но позволяла, по крайней мере, не коситься с вожделением на дверь полутораэтажной надстройки, скрывавшей подземный бункер. Развлекаться подобными размышлениями пришлось недолго. Завершив разговор, Майер выжидающе посмотрел на Патрика. Тому стало немного неловко, хотя не он же устроил скаутские забеги для цвета исполнительной власти. Чтобы преодолеть неловкость, Патрик продолжил недосказанную мысль. По большому счету, это колка орехов не то что королевской печатью, а королевским ноутбуком дорого, неудобно и глупо. Куда проще сделать, подобно чеченцам или арабам. загрузить два грузовичка взрывчаткой и пустить по Пенсильване-авеню один за другим. Дорогой Патрик, цивилизация развивается в сторону усложнения, а не упрощения. Упрощение начинается не там, где гениальность, а там, где возвращается варварство. Себестоимость одной боевой единицы постоянно растет, а ее убойная мощность, с одной стороны, по абсолютным показателям, растет не менее быстро. а по относительным, точнее на практике, падает. Во время Гражданской войны солдат стоил полдоллара, мог убить одного противника, но убивал иногда и десять. Во время Второй мировой солдат стоил несколько тысяч и мог убить пяток солдат, а убивал в лучшем случае одного. Про Корею и Вьетнам не будем, там другая история, Сонгми и так далее, хотя принцип тот же. Сегодня солдат стоит минимум полмиллиона, может нажатием кнопки снести целый квартал в городе. А на деле война с участием 20 тысяч военных с нашей стороны оборачивается смешными потерями у противника, если говорить о военной силе. При этом любая потеря с нашей стороны становится поистине трагичной. Поэтому дешевле использовать тот же «Томагавк» стоимостью 1-2 миллиона, который выполнит поставленную задачу без риска для американцев и с куда большим эффектом. Большое счастье, что мы можем себе это позволить — тратить деньги, сберегая жизни сограждан». Коллинг-Сорг вежливо слушал. Майер продолжал. «Новые варвары не ценят своей жизни. А где дешева жизнь, дешева и все остальное? Им на самом деле просто выступить в роли камикадзе, использовав самые примитивные подручные средства. Бутылку с керосином, крысиную отраву или серебряную краску. Но это не ускорит их развитие». а наоборот отдалит от цивилизованного уровня. Вы уж простите за цинизм, Патрик, но в обществе потребления даже затраты на массовые убийства являются не роскошью, а показателем цивилизованности. «Все прощу, только заткнись уже», — подумал Холлингс Уорг, продолжая уважительно слушать. Майер все заливался. И МакДиев, как к нему не относись, это понимает. Если он будет действовать с помощью грузовиков, и шахидов в Сесне, то потеряет всю сомнительную популярность, которую успел приобрести, и встанет на одну доску с каким-нибудь Бен Ладеном. Он этого страшно не желает. Потому и выбирает относительно технологичные, хотя и примитивные по нашим меркам способы. Вот почему я считаю ваше предупреждение по поводу Black Jack и возможности их задействования татарами ценным и достойным самого пристального внимания. если не сейчас, то в будущем». «Это будет в стиле Магдиева, если я правильно его оцениваю», сообщил Майер, и его телефон, словно ожидавший завершения тирады, тут же зазвонил. Он коротко ответил, отключился и сказал «Опять отбой. Пойдемте продолжим наши игры». И направился к резиденции президента. Патрик последовал за ним». не обращая внимания на агентов, которые, получив, видимо, отбой из прозрачных наушников, принялись откачивать людской поток из убежища в обратную сторону. Холлинг-Сорг именно в этот момент взялся оживлять собственную трубку, потому что вспомнил, что не позвонил жене, а ей уже могли доложить о результатах биопсии. И правда доложили. Оказалось, что даже не киста у нее, а что-то доброкачественное и саморассасываемое. Сара по этому поводу, наконец, позволила себе разреветься. Впервые за последние два месяца. Патрик сам едва не разревелся. Неудачно пошутил, предложив свою помощь в процессе рассасывания. После этого разговор приобрел ненужную нервность, так что в себя Холлингсорг пришел у западного входа, как раз когда завершил дозволенные речи. У входа организовано по-военному толклись генералы из комитета начальников штабов. Представители политической, военной и контртеррористической разведок, надо полагать, уже проникли в здание и заняли ключевые посты. Завидев знакомые арки металлоискателей, Патрик принялся поспешно отключать телефон. Но Майер махнул рукой и сообщил дежурившему капитану. «Это со мной. Пропуск не потеряли? Покажите офицеру». «Благодарю». «Да не выключайте вы телефон. Он там все равно стабильно не работает». В зале для секретных совещаний Патрик по привычке занял неприметное место у входа. Майер не стал просить его сменить дислокацию, из чего Холлингсорг с облегчением сделал вывод, что выступать не придется. Помощник уже взял от собеседника все, что хотел, и дальше будет пользоваться этим, чем бы оно ни было, в автономном режиме. «Джентльмены!» — начал Майер и тут же замолчал. Динамики под потолком опять издали пронзительную трель — а пол под ногами ощутимо завибрировал. Майер не успел даже выругаться по поводу шестой тревоги за день, трель оборвалась, словно ее раздавили грубой рукой. Олинг Сорг остро порадовался собственному ступору, не позволившему опытному разведчику позорно броситься к двери, и тут же похолодел по иному поводу. В кармане Патрика запищал телефон, очевидно поймавший текстовые сообщение. Холлингсорг с ужасом прижал карман, проклиная Майера и всю его родню, а также свою уступчивость и недостоверность легенд, согласно которым в зале свящаний впадает в анабиоз любая телефония. Генералы вслед за Майером повернули чугунные морды и уставились на пищавшего штатского. А какого, собственно, черта? После то ли векового, доли секундного замешательства подумал Холлингсворк, извиняясь, улыбнулся естребиной компании и вытащил телефон. Ровно в эту секунду раздалась не менее громкая трель. Майер перевел гадючий взгляд на нагрудный карман собственного пиджака и, не меняясь в лице, извлек оттуда трубочку. Это словно подало сигнал остальным телефонам, притаившимся в зале заседаний. Они принялись трещать, мяукать и гадосно вибрировать. Так что военное руководство супердержавы на короткий миг превратилось в сюрную рекламу какого-нибудь сайта полифонических сигналов. Патрик не успел по достоинству оценить картинку, потому что прочитал пришедшие сообщения первым. Майер справился с этим вторым, и послание явно было тем же, что и у Холлингсу Орка. Помощник поднял голову и медленно процитировал. «Белый дом атакован татарскими ракетами», Подробности на www.news.tat. Что за х? Да он не успел, потому что исчез. Удивиться этому или даже просто что-то заметить или понять не успел ни Холлингс Уорг, ни любой из 12 участников совещания, исчезнувших вместе с Джереми Майером и заметным участком западного крыла Белого дома. Две ракеты, выпущенные два часа назад экипажем полковника Зайцева, достигли цели на 30 секунд позже расчетного времени, зато практически без отклонения от мишени. Радарная установка Белого дома, которую с самого утра морочила многоуровневая система помех и несанкционированных вторжений, построенная вашингтонскими агентами Казани по заранее полученной схеме, успела засечь падающие ракеты лишь за 7 секунд до их контакта с целью. И то главным образом потому, что ракеты включили телевизионную оптику. Она позволила последний раз скорректировать курс, а заодно передать на развернутую неподалеку за Нью-Йорк-авеню приемную антенну картинку приближающегося Белого дома. Через полторы минуты эта картинка была закачана на сайт news.tat, И еще полтора десятка сайтов, открытых специально для такого случая. Это был самый успешный дебют новостных ресурсов в истории мировой сети. Впрочем, уже через полчаса картину дня дополнили более качественные сюжеты, снятые как многочисленными зеваками, так и профессионалами. Первым оказался Ричи Кармайкл, приглашенный сделать сюжет об итогах совещаний начальников штабов. Он прибыл к Белому дому раньше времени, чтобы отснять цепочку лимузинов с флажками, прибывающих со стороны Пентагона. За несколько минут до удара Ленни по команде Ричи снова включил камеру и взялся за небесную панораму, украшенную росчерками сразу нескольких пар истребителей ПВО, рыскавших на разных высотах и в разных направлениях. Ричи понял, что происходят как минимум масштабные учения, и принялся дозваниваться до источников сначала в Белом доме, потом в Пентагоне. На вызовы никто не ответил, а Ленни всполошился, заметив видоискатель, снижавшийся по спирали странного вида «Боинг» со здоровенным диском над фюзеляжем. Оператор решил, что террористы опять угнали пассажирский самолет, чтобы посадить его в овальном зале. На самом деле это был самолет дальнего локационного обнаружения «Авакс», способные обнаружить и навести перехватчики на малоразмерные и малозаметные цели на самом дальнем расстоянии. Х-555 были ему вполне по зубам, но роковую роль сыграла неверная команда вести поиск в высотном эшелоне от 15 миль над поверхностью Земли. Когда руководство ПВО убедилось в чистоте стратосферы и решило перевести поиски на низший уровень, было уже поздно. «Авакс» успел засечь ракеты, проделавшие большую часть пути в нескольких метрах над поверхностью океана, а затем в режиме огибания рельефа восточного побережья, чуть раньше, чем это сделала станция «Белого дома», и даже передал информацию ближайшей паре истребителей противовоздушной обороны F-16 ADF. Истребители вышли на безнадежный вираж преследования только для того, чтобы пройти в притирку к вспухшему и тут же осевшему западному крылу Белого дома. На этих кадрах CNN заработала больше, чем на всех эксклюзивных съемках всех войн, которые вели США последний год. Глава 7. Часть 8. Вору следует предоставить трепетать менее, нежели убийце. Убийцы же менее, нежели безбожному вольнодумцу. Михаил Салтыков-Щедрин. Индиана, 11 августа. Бьюкинин имел шанс, довольно слабый, но бесспорный, узнать о ракетной атаке первым в стране. Вопрос, сумел бы он этой информацией воспользоваться? остается открытым и страшно интересным для любителей собачиться в сослагательном наклонении. В любом случае президент США этой возможностью не воспользовался, как положено, из самых лучших побуждений, которые и стали качественным покрытием дороги в один конец для блестящей когорты защитников американского образа жизни. Лучшие побуждения заставили президента, только что указавшего миру, что бывает с упрянцами, на денек устраниться от дел и посвятить себя семейным отношениям и человеческим чувствам. Такая возможность у нормального человека слишком часто бывает связана со скорбными обстоятельствами. Увы, родственников приходится видеть только на похоронах. Это плохо и неправильно, но это жизнь. которая, выходит, без смерти не тянет на фамильную ценность. Бьюкинин поймал себя на мысли, что смерть Дафи оказалась весьма уместной. Да, кончина старого приятеля была фактом бесконечно печальным. Но еще печальнее была вежливая холодность, которая последние месяцы прибавлялась в разговорах о поведении дочерей. Сегодня Эмма и Дэзи, к счастью, не были ни холодными, ни вежливыми, Зато были родными и несчастными. Даже железная Холли сегодня шмыгала носом и категорически отказывалась участвовать в прощальной церемонии, отговорившись необходимостью приготовить полноценный семейный обед. Такого тоже давно не было, и такое тоже очень дорогого стоило. И слава богу, виной этому была кончина не близкого человека, а близкого пса. Бьюкинин любил Дафи которого сам выбрал 15 лет назад на четырехлетие старшей дочки, выбрал за безмятежный нрав и храбрость, их не могла скрыть тупая морда двухмесячного щенка. Однако своих девчонок он любил больше, поэтому он плюнул на дела, увез семью и корзину с дафи в поместье и там, завязывая рощицей, лично вырыл яму поодаль от могил двух кошек, тощей Лизе и Агилеры, но рядом с захоронением дракона, своего любимого Ротвейлера. Дракона Майку подарил отец на двенадцатый день рождения. Ротвейлер стал лучшим подарком в жизни Майкла Бьюкинина и первым большим горем. Дракон умер в четыре года от какой-то непонятной заразы. Сначала отнялись задние лапы, пес волочил их по земле, но на постельный режим не переходил. Через неделю отнялись передние, а потом были еще две тоскливые недели. Дракон не плакал, И Майкл не плакал. И сам сделал укол снотворного, врученного печальным ветеринаром Паркером. И сам вырыл могилу, свою первую могилу. К сожалению, не последнюю. К счастью, все эти могилы предназначались для бессловесных тварей. От более существенных потерь Бьюкинина хранила судьба. Не случайно, как давно уже понял и он сам, и его сторонники. Президент разровнял холмик... Положил в его изголовье небольшой алебастровый брусок с именем и годами жизни дафи и встал рядом с дочками. Девчонки зашептали молитву, уже почти не прерываясь на всклипывание. Бьюкинен подумал, что в такую погоду необходимо придумать какое-то развлечение на свежем воздухе. Не прямо сейчас, а ближе к вечеру. Тут в поле зрения возник Кевин, новый офицер по особым поручениям. Поручение у него на самом деле было одно — быть на побегушках. Но исполнял его Кевин творчески, норовя помешать патрону, именно когда делать этого не следовало. Сейчас он твердо вознамерился завязать беседу с президентом в самый разгар молитвы. Бьюкинин позволять этого не собирался, не для того он так старательно, лопатой и граблями, поддалбливал и растапливал лед между собой и своими девчонками. Бьюкинин сделал скупой, но однозначный жест, отгоняя Кевина на край поля. Кевин не отошел, но и не решился приблизиться, а принялся пританцовывать на месте, как опившийся лимонаду мальчик. Президент эти пляски проигнорировал, дождался, пока девчонки вытрут слезы и распухшие носы, и мягко сказал «Пойдемте домой». Девочки пошли по аллее к дому и семейному обеду, Ожидались свиные ребра, черничный пирог и какое-то невероятное желе. Старшая с неестественно прямой спиной, младшая дези сгорбившись. Отец немного отстал, остановился и повернулся в сторону офицера. Кевин подлетел к нему, как заводная машинка с чересчур сильной пружиной, и сказал, мужественно игнорируя кислые выражения лица национального лидера. «Господин президент, русский лидер на горячей линии». Когда Бьюкинин вошел в комнату спецсвязи, Борисов, честно ждавший ответа почти десять минут, все равно уже давно отключился. Бьюкинину столь капризное поведение коллеги сперва совсем не понравилось, но, поразмыслив, он счел, что некоторая правота в действиях Борисова есть, поэтому решил сделать жест доброй воли, поручив соединить себя с Москвой. Бьюкинин был готов к тому, что Борисова на месте не окажется, и знал, как на такой педагогический маневр реагировать. Борисов оказался на месте, и как реагировать на его слова, Бьюкинин не знал. «Майкл», — сказал Борисов, как всегда, словно бы притворяясь английским дворецким из старинной комедии, «Я не понимаю, что происходит. Днем ты срочно вызываешь меня по поводу мифического запуска ракет с нашей стороны. А потом, когда мы выясняем, что это бред, удаляешься от общения и молчишь», когда молчать, наоборот, не стоит. Казанский бомбардировщик несанкционированно вылетел с татарского завода, прошел над вашими контрольными точками в европейской части России и Северной Европе, спокойно проскочил в западные полушарии и сейчас минует Гренландию. Ты собираешься что-нибудь делать? И что вообще все это значит? — Роман, — осторожно ответил Бьюкинен после паузы, — боюсь, что я не совсем правильно тебя понимаю. «О каком самолете ты говоришь?» «О стратегическом бомбардировщике Ту-160, Блэк-Джек, по-вашему, может нести 12 ядерных ракет и чертову кучу бомб и летает на 10 тысяч миль. От Казани до Вашингтона, если не знаешь, 6 тысяч». «Роман, у Казани нет стратегических бомбардировщиков», — мягко напомнил Бьюкинен. «У нее есть завод, который делает эти бомбардировщики». «Ракеты он тоже делает», — осведомился президент, стараясь, чтобы в голосе звучала не паника, а ирония. «Ракеты не делает. Но один бог знает, чего эта Казань успела запасти за последние полгода. У Магдиева хватило бы денег, возможностей и наглости купить хоть склад ядерных боеголовок, хоть библиотеку Конгресса». «Ну, библиотеку вряд ли», — начал Бьюкинин, но был невежливо перебит Борисовым. «Майкл!» В свою сторону летит самый большой военный самолет на свете. Даже если он совершенно пустой, он может долететь до восточного побережья и изобразить подвиг Гастелло. И тогда брякнется так, что 11 сентября будет коротким киножурналом перед основным сеансом. Бьюкинин не понял про Гастелло, но общий смысл сказанного уловил и похолодел. А потом потратил драгоценное время на глупую перепалку с Борисовым о которой в дальнейшем вспоминал с омерзением и только в припадке самоуничижения. Бьюкинен принялся обвинять Борисова в двурушничестве, пособничестве сепаратистам и нежелании исполнять союзнический долг. «Почему я узнаю о серьезной угрозе, исходящей из-под вашего носа в последний момент?» — кричал он. «Потому, черт побери, что все станции наблюдения и оповещения, контролирующие этот участок, отданы американским миротворцам, а американцы хлопают ушами и не замечают птичку величиной с сорокаэтажный дом, порхающий у них под носом, отвечал Борисов. Это безобразие продолжалось несколько минут, но потом почти благополучно завершилось извинениями Бьюкинина и примирительными объяснениями Борисова, мол, все ресурсы российского стратегического сектора задействованы в идущих как раз сейчас учениях дальней авиации. чем, видимо, и воспользовался хитроумный Макдиев. Поблагодарив русского коллегу за сообщение и понимание, Бьюкинин поспешил прервать связь и вызвать министра обороны Винсента Росси. Тот понял задачу с полуслова, попросил пять минут на изучение ситуации, позвонил через четыре и доложил, что действительно отдельные станции наземного спутникового наблюдения сообщали о военном самолете который несколько часов назад прошел над Баренцевым морем в сторону Гренландии. Самолет следовал по воздушному коридору, зарезервированному под сегодняшнее учение русской стратегической авиации, проходившие в рамках совместных с НАТО маневров глобальное партнерство. Впрочем, только что русское командование заверило, что этот коридор был резервным и сегодня не использовался. Ни до, ни после этого засечь самолет не удалось». Очевидно, он относился к малозаметному классу, например, новой модификации Black Blackjack, устойчивость которого перед современными методами отслеживания воздушных целей сопоставима с лучшими результатами применения технологии Stealth. К тому же неопознанный самолет летел на сверхбольших или сверхмалых высотах, выбирая маршрут по мертвым для наземных радаров зонам. Странно, что его не отследила ближайшая к Татарстану временная база американских ВВС. Росси сообщил, что просто мечтает задать этот вопрос командиру базы. Но связаться с ним пока не удается. В России, говорят порой, необъяснимо пропадает даже самая надежная связь. Когда же президент поинтересовался, почему никакой роли не сыграло хваленое спутниковое наблюдение, глава Пентагона замялся и неохотно сообщил о неких проблемах, которых оборонное ведомство как раз пытается разобраться Бьюкинин злобно посоветовал ускориться и доложить едва наступит какая-то ясность Росси помявшись спросил не пора ли объявлять красный уровень опасности бьюкинин нервно засмеявшись сообщил что слишком много чести Магдиеву всерьез его воспринимать давайте немного подождем но обо всем существенном и не очень докладывать мне сразу поняли сразу. Росси выполнил это пожелание буквально. Он вышел на связь, едва Бьюкинин положил трубку и принялся соображать, что же, собственно, президенту Соединенных Штатов необходимо делать в такой ситуации. Росси мрачно сообщил, что канадские средства ПВО некоторое время назад обнаружили искомый объект. Судя по данным спутников, это действительно «Блэк Джек», идущий на крейсерской скорости более тысячи миль в час – над Антарктикой по направлению к земле Франца Иосифа. Точнее сказать, пока невозможно. Самолет покинул поле зрения канадских радаров и спутника, но не достиг пока территории, уверенно контролируемой скандинавскими средствами ПВО. А гренландские радары дают только самые общее направления а собственно, американских орбитальных средствах наблюдения говорить пока не приходится из-за упомянутых проблем связи. Впрочем, очевидно, что курс ракетоносца образует сплюснутый эллипс, финишная точка которого совпадает со стартовой, причем домой бомбардировщик повернул довольно давно. «Слава богу!» — воскликнул Бьюкинин с облегчением. Магдиев в своем репертуаре выбрал самый затратный способ для самой невразумительной демонстрации «не весь чего». «А вы говорите, красный уровень, Винсент?» «Скорее уж желтый. Я что-то не понимаю». «Господин президент», — сказал Росси, не словами, но тоном подтверждая последнее предположение собеседника. «Бомбардировщик русских, вернее татар, возвращается на базу с задания. У нас нет никакой информации о том, какое задание он выполнял, и никаких оснований считать, что это задание он не выполнил». «И что?» — спросил бьюкинин и тут же понял, что. «То есть вы хотите сказать, что бомбардировщик мог, скажем, Выпустить по нам ракету и лечь на обратный курс? И эта ракета способна достичь каких-то серьезных целей на нашей территории. И если я правильно понимаю ваше мычание, вы просто не в состоянии обнаружить эту ракету? «Господин президент, боюсь, что вы правы», — убитым голосом доложил министр. black Джек» как раз и предназначен для запуска сверхдальних ракет с безопасного расстояния, не позволяющего настичь самолет нашими возможностями противовоздушной обороны. И при некоторых условиях самые современные средства ПВО не могут обнаружить малоразмерную стратегическую ракету даже старого образца, например, типа «Кент». Если же речь идет о современных экземплярах, «Перехватчики в воздух! Быстро!» — распорядился президент. — Сделано, господин президент. — А ПВО, ваше слепое! Объявлена боевая тревога по всем подразделениям. — Так, последний вопрос. Это могут быть ядерные ракеты? — Да, сэр. — Боже милостивый. Я повторю, у татар ядерные ракеты? У Магдиева может быть ядерное оружие? Такая возможность весьма призрачна. «Но до конца не исключена, сэр. Ядерные ракеты — штатное вооружение «Блэк Джек». Если у противника есть револьвер, почему бы ему не иметь патронов? И я узнаю об этом только сейчас, Иисусе! И какой силы эти патроны?» Парочки хватит, чтобы утопить Манхэттен. А всего в обойме таких ракет дюжина. «Винсент, вы же министр обороны!» Какая к чертовой матери может быть обойма у револьвера? Объявляйте красный уровень тревоги. Виноват, сэр. Есть, сэр. Стоп. Подождите секунду. Какие объекты вы распорядились взять под зонтик в первую очередь? В целом, восточное побережье, в особенности Вашингтон, Нью-Йорк, а также Индиану. Понял, спасибо. Но все равно, Винсент, до выхода в красное свяжитесь с начальником штабов. «Подскажите им, чтобы они не спеша покинули Белый дом. Просто на всякий случай. А я сейчас попрошу о том же Джереми». «О, вот, кажется, он сам весточку подает», — сказал Бьюкинин и потянулся за крякнувшим сотовым телефоном, номер которого знали только три его помощника. Но это был не Джереми. Просто Бьюкинин, как и все в мире владельцы аппаратов стандарта GSM, получили текстовый анонс «Атаки на Белый дом». Глава 7. Часть 9. Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Владимир Высоцкий. Небо Баренцева моря. 12 августа. Истребители настигли Юрия Дайнека над Баренцевым морем. Пара F-15С снявшихся с базы 48-го крыла ВВС США в английском Лейкенхеде, вышла в хвост Ту-160 в 22.40 местного времени, когда тот, держась в высотном коридоре 3-5 километров выше и ниже проходили гражданские трассы, двинулся в сторону Белого моря. Ситуация была вполне однозначной. Ту-160 и «Игл» развивали сопоставимую скорость, но истребители были гораздо маневреннее и, главное, создавались для ведения воздушного боя. Российский бомбардировщик в воздухе был абсолютно беззащитен. Проектировщики после долгих размышлений не оснастили его кормовой многоствольной пушкой, поскольку прямое боестолкновение не входило в задачу «Белого лебедя». Его защиту обеспечивали неизбежные истребители сопровождения. Кроме того, не существовало боевой задачи, которая заставила бы Ту-160 войти в зону действия ПВО противника. Юрий Дайнека нарушил оба этих правила и неминуемо должен был понести наказание. Невероятная для бомбардировщика скорость и маневренность, а также усиленная система радиоэлектронных помех вряд ли могли спасти самолет. Это понимали и российские, и американские пилоты. Машины вели себя в соответствии с названиями, так что диспозиция напоминала сюжет из программы «В мире животных». Два серых орла не спеша приближаются к белому лебедю, который в несколько раз крупнее преследователей, но не располагает острым клювом и когтями. Но сдаваться лебедь не собирался. Когда компьютер ведущего «Игл» доложил о захвате цели, Ту с неожиданной резвостью ушел на разворот с набором высоты. Две ракеты «Сайдуайдер» Сорвавшиеся с узла подвески истребителя последовали за ним, как стальные шарики за магнитом. Но в полукилометре от цели клюнули носами, замедлили ход, а потом неожиданно взорвались, ослепив привыкших к сумраку американских летчиков. Электроника обоих истребителей временно взбесилась. Связь прервалась, стрелки приборов скакнули на какие-то фантастические значения, а экран бортового компьютера стал коричневым в тон интерьеру. «Хитро!» — пробормотал пилот ведущего «Орла» Томми Лагардия и повел на себя рукоятку, осторожно заходя бомбардировщику под корму. Джефф Браун, управлявший ведомым истребителем, аккуратно набирал высоту, чтобы взять машину Зайцева в вертикальные клещи. Но когда устройство наведения машины Лагардии доложило о готовности к стрельбе, Бомбардировщик завалился на левое крыло и упал почти к поверхности моря. Он выровнялся чуть ли не в сотни метров над волнами и умудрялся маневрировать в кромешной темноте, едва не цепляя клочья морской пены кончиками крыльев. Атаковать из этой позиции оказалось страшно неудобно. Захват цели был неустойчивым. Ракеты сбивались с толку совсем уж изощренными помехами, которыми американские пилоты до сих пор не сталкивались. Огонь из пушки также был малопродуктивным. В принципе, результативный угол атаки для «Игл» мог достигать 25 градусов, но при этом самолет катастрофически терял скорость, в отличие от мишени. Так что 20 миллиметровые снаряды вспенивали соленую толщу воды, не причиняя вреда ракетоносцу. а преследование Ту-160 на выбранной им высоте оказалось просто опасным. «Орлы» имели множество достоинств вроде противоштопорной устойчивости и великолепного обзора из кабины, но проигрывали современным российским машинам в мощности и приемистости двигателя, маневренности планера и вообще в приспособленности к жизненным трудностям. И если неумение F-15 взлетать с чуть пыльной полосы слабо портило жизнь летчикам, служившим в вылизанной до стерильности Англии, то критическое приближение к неспокойной поверхности моря ночью и при встречном ветре грозило серьезными неприятностями. С первой столкнулся Браун, экономивший боезапас. Его машина была перегружена больше, чем «Орел Лагарди», а маневрировать старалась наравне с ним, так что вскоре после начала карусели Джефф обнаружил, что почти выжег горючее, позволявшее рассуждать о точке возврата. Эта точка была вполне милосердной. Идя на взлёт, пилоты понимали, что в Лейкенхид не вернуться при самом мармеладном раскладе. Этого и не требовалось. Рядышком, там, где Скандинавия становилась Кольским полуостровом, располагался аэродром норвежских сил ПВО «Вардё», откуда, кстати, в Лейкенхид и передали маршрут возвращавшегося Ту-160. но еще чуть-чуть, и керосина могло не хватить и до Вардё. Быстро обсудив проблему с Лагардией, Браун решил сократить дистанцию с татарами до совсем интимной, разом высадить весь боезапас и отправляться в сторону суши, независимо от результатов стрельб. Лагардия собирался одновременно зайти с фланга и предупредить возможные чудачества бомбардировщика. У пилотов Ту-160, похоже, сдали нервы. Едва истребители начали падать, разлетаясь, словно два камушка, одновременно пущенные из одной рогатки, Блэк Джек заложил левый вираж с набором высоты. Браун, обрадовавшись, взял рукоятку на себя. В гонке по вертикали, тем более неярко выраженной, у Ту-160 шансов не было. Но рукоятка, вместо того, чтобы мягко повиноваться, застыла, как приваренная. И тут же было сломалось в корне — безвольно болтанувшись в кулаке пилота. «Орел» потерял управление, сразу и безвозвратно. Если бы истребитель вошел в спутную струю, оставленную бомбардировщиком в хорошем темпе и устойчивым курсом, его бы в худшем случае сильно тряхануло, но F-15 попал в мощный турбулентный поток в момент потери горизонтальной скорости и усугубил положение, включив вертикальную тягу. Машина на долю секунды подвисла, неудерживаемая тягой ни по какому вектору, и тут же была снесена бушующим вокруг невидимым вихрем. Игл стал живой иллюстрацией к учебнику летного дела. Только живости хватило ненадолго. Истребитель встал торчком, скользнул вниз, стремительно выполнил два килевых кувырка и на третьем врубился в вспененную, но все равно твердую, как асфальт, мокрую воду. Страшный удар выломал правую плоскость, которая вывернулась и стремительно ударила по фонарю. Браун не успел даже испугаться. В голове мелькнула мысль о катапульте. Но эту мысль выбила из головы влетевшее в кабину крыло, которое разрубило пилота почти до пояса. А нейроны мысли мутным облачком вымыла в море ледяная вода, хлынувшая в разломанный самолёт. Томи заложив вираж, прошел над кипящей водой и как-то сразу понял, что спасать там некого. Внутри у Лагардии все заледенело, как леденело, наверное, падающее на глубину тело Добряка и рохли Джеффри Брауна. Сквозь этот лед Томми с интересом наблюдал за собой. Как он, пилот Лагарди, вместо того, чтобы умереть на месте, набирает высоту, связывается с базой, что-то докладывает, выслушивает ответ, бросив короткую реплику, и бросается за бомбером, не обращая внимания на крики диспетчер Он собрался зайти с фланга и без затеи расстрелять Ту-160 с фланга. Но экипаж «Блэк Джек», видимо, разгадал маневр и врубил форсаж. Лебедь заревел, пустил в нос орлу ленту видимого даже в темноте черного дыма и стал удаляться от преследователя. Томи сказал несколько испанских слов и тоже усилил тягу. Он знал характеристики Блэк Джек наизусть и был, конечно, в курсе, что бомбардировщик может развивать скорость до 1,3 тысячи миль в час. Но верить в это было тяжело, особенно с учетом любви русских к вранью, а также того существенного обстоятельства, что паспортные характеристики редко удается подтвердить в повседневной практике. Любой автомобилист быстро убеждается в этом. Русские, похоже, если и приврали, то не сильно. «Игл» разогнался до 800 миль, предельной на такой высоте и при таком ветре значения, но отставание от black Джек», похоже, не сократилось, а потихонечку росло. «Лагардия» испытал острый приступ бешеного отчаяния и сменил ракеты ближнего действия, которых, в общем, уже не было, на дальнобойные «Араам». Первая ракета не взорвалась вообще. голышом канув в море, вторая рванула в нескольких сотнях футов от пылающих сопел Ту-160. Лагардия спокойно, как на компьютерном симуляторе, обошел сферу, в которой мог попасть под осколки. Но на этом ракетный потенциал Игл иссяк. Собственная точка возврата маячила где-то рядом с кончиком носового обтекателя. А ас Томас Лагардия решительно ничего не мог сделать с безоружным наглецом, подло и жестоко унизившим его великую страну и коварно убившим его друга и напарника. В России экипажу «Блэк Джек» не удалось бы уйти далеко. Но бесславное завершение перехвата стало бы очередным, хотя и не таким заметным поражением великой державы не способны покарать обидчика с первого удара. Яростные размышления мелькнули в голове Томми как щетка дворника по ветровому стеклу, и тут же испарились. Лагардия, коротко и сильно, тут же охрипнув, вскрикнул. Силуэт бомбардировщика перестал удаляться и вообще стал более заметным из-за редких искр, вылетавших откуда-то из-под правого крыла. Похоже, осколки последней ракеты все-таки зацепили лебеди Если бы Лагардия слышал переговоры экипажа Юрия Дайнека, и при этом понимал бы русский, ему бы стало совсем хорошо. «Экипаж, приготовиться к катапультированию! Валера, нормально, вытянем! Без разговоров! Тут ни танк и ни братская могила! Дергаться не будем, просто приготовиться! Паша, что с движками?» «Один накрылся, остальные пыхтят пока!» ё Ладно, прорвемся!» «Короче, предупреждать времени не будет! Как выскочите, знаете это я кнопочку нажал!» «Товарищ полковник, себе нажать не забудьте! Без вас там кисло в «Титаник» играть!» «Разговорчики!» «Виноват, только не забудьте!» Впрочем, Томми и так видел, что Ту-160 сбавил скорость и слегка набрал высоту. Пилот улыбнулся и нежно погладил пальцем кнопку стрельбы. Шестиствольная пушка «Вулькано» сохранила почти полный боезапас, около 900 снарядов, но распорядиться ими следовало наверняка. Особенно сейчас, когда не было необходимости торопиться. Как оказалось, Лагарди ошибался. В наушниках щелкнуло и раздался мужской голос с сильным славянским акцентом. «Орел, вы приблизились к воздушному пространству Российской Федерации. Предлагаем немедленно изменить курс». Томми кивнул и открыл огонь. Первую очередь скользнула выше зализанной спины бомбардировщика, который, видимо, сманеврировал, так что вторая цепочка снарядов прошла над правым крылом. «Орел, вы вторгаетесь в воздушное пространство России. Даю вам 5 секунд на смену курса, потом открываю огонь». Бортовой компьютер жалобно заныл, подтверждая, что F-15 стал чужой мишенью. а экран радара показал две стремительно приближающиеся со стороны Мурманска отметки. Томми не обратил внимания на эти мелочи. Терять ему было, в общем-то, нечего. Точку возврата Лагардия миновал. Во всех смыслах. Томми выпустил новую очередь. Она оказалась более удачной, но по меньшей мере два снаряда выбили искры из хвостовой части фюзеляжа «Лебедя». «Открываю огонь!» — предупредил лётчик русского истребителя, и через секунды сразу две огненные трассы прошли в притирку к крыльям F-15. «Маму твою имел!» — с выражением сказал Лагардия на языке своей мамы и нажал на спуск. На этот раз он не собирался снимать палец с кнопки и не снял. Томми успел заметить, что несколько снарядов угодили в левое крыло, которое мгновенно задымило, и в горб кабины сразу за остеклением. Упавший на фюзеляж Ту-160 от свет яркой вспышки разбежался по сетке трещин, наброшенной на стекло. Но Томас Лагарди этого не увидел. Он сгорел в этой самой вспышке, высеченной встречей российской ракеты с американским истребителем. Двойка Су-27 с ревом прошла над падающими в море обломками и синхронно развернулась к берегу. Тот же голос осведомился. «Ну что, герои, по вам тоже стрелять? Или так сядете?» «Да нет разницы, Зёма, у нас горючка на нуле, и мотор один остался». «Блин, до земли дотянете?» «Постараемся. А керосинчику не подбросите?» «Летит уже керосинчик, потерпите. Вы там все живые?» «Ну, как бы да, в основном. Спасибо за встречу». «Да ладно, разве это встреча?» Все впереди. Ё-моё, может нам сразу в море булькнуть. Наоборот, вы герои, парни. Ух ты, это в России, что ли? Или Мурманск отделился, наконец? Блин, болтуны эти стратеги. Летаете где-то сутки напролет и не знаете ни хрена. Все, пацаны, кончилась Америка на нашей земле. Ё, а поподробнее можно? Подробности письмом. Все, керосинщик идет. А мы почапали. Тут за вами еще желающие скачут. Встретить надо. Рахимитегес. Добро пожаловать, как говорится. О, Господи, наши совсем победили, что ли? А мы никогда и не проигрывали. Покеда, земляки. С вас бутылка? Завтра занесете. Да хоть ящик. Скажи только кому. Меня Равиль Асылгареев зовут. О, Господи, и тут уже они. Стоп. Асылгареев. «Ты, что ли?» «О, татары по-татарски понимать научились!» «Я, конечно, а ты кто?» «А хамел-то лейтенант! Зайцева такого, Валерия, помнишь?» «Валерий Николаевич, товарищ майор, это вы, что ли?» «Ага, только полковник, и в отставке!» «Вот ни хера себе отставка! А я теперь майор!» «Черт, товарищ полковник, все не успеваю! Утром переговорим обязательно!» «Ладно?» Они переговорили утром. Уже после того, как самолет Зайцева, благополучно приняв полсотни тонн керосина, приземлился на ВПП североморской базы «Североморск-3», вообще-то не предназначенной для приема стратегических бомбардировщиков, тем более таких истерзанных. Выяснилось, что почти сразу после бомбежки Белого дома, и не исключено, что именно из-за этой бомбежки, на сайте whitehouse.gov оказался общедоступен раздел документа особого контроля». Там среди нескольких малоинтересных законопроектов находились планы «Свободная Россия» и «Духовное возрождение», предусматривавшие раздел и фактическую колонизацию России, которая в документах именовалась с русским акцентом «Руссия». Еще до того, как документы стали достоянием мировых СМИ, Роман Борисов в третий раз за день связался с Майклом Бьюкининым и потребовал объяснений. Бьюкинин в тот момент был взбешен настолько, что без малого послал собеседника, сообщив тому, что ничего не знает ни о каких сайтах и документах. Борисов, не меняя интонации, попросил ответа по существу. Бьюкинин, одумавшись, взял несколько минут на размышления и консультации по истечении которых сообщил временному российскому правителю, что вызвавшие его интерес документы представляют собой либо фальсификацию, либо рабочие материалы, выложенные на официальный ресурс, в результате чего-то возмутительного самоуправства. Борисов отметил, что между этими вариантами все-таки есть заметная разница и попросил уточнить, какой из них корректно определяет происхождение документов. Бьюкинин затруднился с ответом. однако на всякий случай заверил, что сам эти бумаги никогда не видел и, безусловно, не учитывал при определении параметров взаимоотношений США и РФ. Борисов не стал комментировать это заявление, но сообщил, что обстоятельства требуют от него аннулирования договора о миротворческом участии Соединенных Штатов в разрешении внутренних конфликтов на территории Российской Федерации в полном объеме из сегодняшнего дня. На этом все, в принципе, и кончилось.